руслан бирюшев дерзкий цикл том 2 королевское правосудие часть 3 последний приказ несмотря на все усилия королевских приставов Их временных союзников из империи, власть в королевстве и большей части союзных стран перешла в руки ставленников-чужаков, пришельцев из мира, где нет магии, зато невероятно развиты технологии. Тайно подмяв под себя запад континента, чужаки и их местные союзники планируют уже открыто сокрушить страны Востока, включая и империю. Мир идет к разрушительной войне, а у маленькой разношерстной компании беглецов, объявленных вне закона, остался один выход – поставить все на единственный удар в самое сердце врага и заодно исполнить последний приказ погибшей королевы. Армандо не сразу узнал комнату, тесную, маленькую, скудно обставленную. Две узкие койки у стен, два сундука для вещей, рассохшийся стол под единственным окном, пара табуретов. Кажется, это была одна из гостевых спаленок при казармах дворцовой стражи, где молодой пристав жил первое время после приезда в Дерт. Вот только Армандо отчетливо помнил, что жилье он делил с каким-то задиристым молодым дворянином, еще более нищим, чем сам де Гораццо. Сейчас же, сидя на застеленной кровати, Армандо ошалело таращился на королеву Октавию, расположившуюся напротив. Черноволосая девушка, облаченная в знакомый приставу охотничий костюм, выглядела немного уставшей и печальной. — Ваше Величество! Это где мы? выдавил он, наконец, согнав с лица идиотское выражение. Честно говоря, Дон Армандо, не знаю, спокойно отозвалась королева, с интересом оглядываясь. Она сидела на крайней койке, закинув ногу на ногу и сложив ладони в тонких перчатках на колени. Что-то из ваших воспоминаний, полагаю, ведь это ваш сон. А, это сон! протянул догораться испытывая нешуточное облегчение. «Эта комната, да, всего лишь сон. Я нет». Лицо Октавии сделалось серьезным. «Дон Армандо, понимаете, это сложно, но прошу вас принять, я настоящая. Мы сейчас говорим на самом деле». «Так вы живы, ваше величество?» В душе пристава вспыхнул слабый огонек надежды. Но тут же угас. Октавия со вздохом покачала головой. — Увы, нет, дон Армандо, простите. — Значит, вы теперь призрак? — Призраки не разговаривают, — напомнила королева. — Тогда я не понимаю, — сдался Дегораццо. — Я и сама не могу толком объяснить. Черноволосая девушка виновато развела руками. — Сейчас перед вами, наверное, душа, не знаю. Я это... это я. То, что составляло меня... При жизни, помимо тела, личность, память, все это при мне сейчас, насколько я могу судить. Но вы не призрак. Призраки — это души, оставшиеся в мире живых по каким-то причинам, а я, королева опустила глаза, я ухожу, дон Армандо, но мне в виде исключения позволили задержаться на пороге, чтобы кое-что сделать, кое-что вам сказать напоследок. «Я слушаю, Ваше Величество. Арманда, вы не против, если я попрошу вас перестать меня вот так называть?» Девушка снова вскинула голову. «Титулы тут как-то неуместны. Я ведь открыла вам свое настоящее имя. Вы его не забыли?» «Конечно. Летиция». Догораться ощутил себя ужасно неловко, но королева, несомненно, была права. «А помните, о чем мы говорили до того?» «О Готехе?» «Нет, о чужаках. Помните, я поклялась вам, что выставлю их из нашего мира?» «Да, конечно, Армандо помнил. Вот Октавия протягивает ему кулак, закованный в вороненую сталь. Вот он касается латной перчатки, заверяя клятву. Это случилось совсем недавно, но кажется, что полжизни назад. А потом я умерла, так ничего и не сделав для исполнения клятвы. Октавия Летиция наклонила голову к плечу. Так вот, чтобы вы знали, Армандо, клятвы истинных королей имеют особую силу в глазах Творца. А я была настоящей королевой, как-никак. Во мне даже текла кровь первых императоров, хоть и жиденькая, разбавленная. Эта кровь не дает мне привилегии обмануть смерть и остаться чтобы сражаться бок о бок с вами, как бы сильно, мне этого не хотелось. Но прежде чем уйти, я оставлю вам небольшой подарок. Не вам лично, вашему отряду. Такой подарок, которым вы сможете воспользоваться лишь одним способом для исполнения моей клятвы. Девушка невесело усмехнулась. Эгоистично как-то получается. «У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас». — Летиция. Армандо пока не до конца верил в реальность происходящего, однако решил, что вежливость никогда не повредит. — Что же это? — Это не клад с мелкими монетами и стеклянной брошкой, который я закопала в детстве под дубом. Улыбка королевы сделалась не столь грустной, ее голубые глаза блеснули. — Кое-что иное. — Полезное. Скоро сами увидите, полагаю. Пусть будет небольшая интрига. Хорошо? Просто знайте, я не оставлю вас без помощи. Такое, какую могу предоставить в нынешнем своем состоянии. Несколько секунд они молчали, глядя друг на друга. В конце концов пауза сделалась неловкой, и Октавия, все так же улыбаясь, произнесла. Вы, кажется, не спешите просыпаться, а меня не торопят. «Так что мы можем еще поговорить». «Этот разговор очень странный», — признался Дегораццо. «Ну, то есть я совсем не так представлял себе подобные вещи. Беседа с духом умершей королевы какая-то слишком обыденная», — угадала девушка. «Возможно, все зависит от обстоятельств или личности умершего, если вам так будет удобней. Я могу начать говорить метафорами, загадками и с подвыванием. Не уверена, что получится, правда. Никогда не дружила с метафорами. — Не стоит, — спешно возразил Дегораццо. Королева поерзала на койке, уперла в нее ладонями. — Вот что, Армандо, мне кажется, у вас осталось буквально пара минут. Я чувствую, что вас что-то гнетет. Не хотите выговориться? Обещаю, все, что вы сейчас скажете, останется между нами. Сами понимаете почему. Пристав пожевал губу, глядя в окно. Вместо пыльной улочки дерта за ним была какая-то белесая муть, словно плотный туман. Наконец он решился, и слова полились из Арманда, как вода, прорвавшая плотину. Ваше Величество, я же просил, летиться! Я. «Меня пугает бессилие, и я не смог защитить вас!» «Никто бы не смог!» — мягко прервала его королева. «Все, что случилось со мной, — только моя вина. Я слишком мало беспокоилась о себе, и вы тут ни при чем!» «Да, но не только в этом дело. С того дня, как мы с Готехом отправились расследовать то дело, с того первого покушения на вас, меня несет, как ураганом!» Это такое чувство. У Армандо вдруг перехватило горло, и он поискал взглядом кувшин с водой или бутыль вина. Но в комнате ничего подобного не было. Сглотнув, молодой человек продолжал. «Я перестал быть хозяином самому себе. Меня ведут обстоятельства, даже не ведут, тащат. Судьба решает за меня. Я рад, что спас вас тогда, и рад, что помогал вам позже, но я не решал, куда идти». И что делать? Каждый раз обстоятельства выбирали за меня. Складывались так, что нужно было идти и дальше, даже если я не хотел. И сейчас то же самое. Я не хочу лезть в эту историю с чужаками еще глубже. Но выбора нет. Любой иной вариант хуже. Я чувствую себя марионеткой, пешкой на доске. Как будто от меня ничего не зависит. Меня направляют за ниточки, не спрашивая. Летицы, вы понимаете, о чем я?» «Ух!» Черноволосая девушка потерла подбородок, поморщила лоб. «Да, наверное. Я не тот человек, который вам нужен. Вам бы поговорить с кем-нибудь более мудрым. Но знаете что, Армандо, вы упускаете одну деталь». Октавия стянула перчатки из черной кожи, вышитой золотом по крагам, наклонилась вперед, и взяла догораться за руки. Прикосновение заставило чиновника вздрогнуть. Пальцы юной королевы были тонкими, но сильными и теплыми, совсем как у живого человека, а еще их покрывали мелкие твердые мозольки, какие остаются от частых упражнений с мечом. И вот эта деталь окончательно убедила пристава в реальности их беседы. «Будь все происходящее...» Плодом его воображения пальцы королевы оказались бы мягкими и нежными, как шел. Арманды и в голову не приходило, что на них могут быть мозоли. «Вы не выбираете испытания, которые ставит перед вами судьба», медленно произнесла черноволосая девушка, глядя приставу в глаза. «Но только от вас зависит, сможете ли вы их преодолеть». «Вы тысячу раз могли...» потерпеть неудачи, погибнуть, но вы до сих пор живы, потому что справились, преодолели, выкрутились, потому что старались. И тут уже дело не в обстоятельствах, а в вас, в ваших силе, ловкости, сообразительности, смелости, в умении выбирать друзей и в умении пользоваться обстоятельствами к своей выгоде, в том числе. Вас может нести течением по реке, но только от вас зависит. Разобьется ваша лодка о пороге, или вы все преодолеете и выйдете на спокойную воду. Так что не говорите, чепухи. От вас зависит многое, Армандо. Даже если судьба привела вас и ваших нынешних товарищей к противостоянию с чужаками, победите их именно вы, а не судьба. Ну, если победите. Впрочем, я в вас верю. Спасибо, летиция. Догораться сглотнул вставший поперек горла комок. Приставу показалось, что он сейчас снова расплачется, как недавно над телом королевы. «Вы, конечно, правы». Комната поддернулась белесой дымкой. Казалось, туман за окном просочился с улицы внутрь. Октавия тоже заметила это. Отпустив ладонь Арманду, девушка встала, взяла с кровати перчатки и сказала. «Ну вот и все». «Мне пора. Теперь мы увидимся нескоро. Я надеюсь, что очень и очень нескоро». «А куда вы сейчас?» Вопрос прозвучал до невозможности глупо, но королева поняла его верно. «В пекло меня не пустили, а для садов-творца я слишком беспокойная личность». Натянув перчатки, Октавия подмигнула Дегорацу. Я слышу, как плещут на ветру сотни замен. — Значит, последнее воинство? — Да. — Встретимся там, Армандо. Не вздумайте попасть в пекло. Я буду ждать вас. — Проживите жизнь как следует. Летиция, молодой пристав, поднялся захваченной неожиданной мыслью. — Да. Комната вдруг окончательно растаяла в белом тумане но Армандо все еще отчетливо видел перед собой стройную девушку в черном охотничьем костюме и высоких кожаных сапогах. «Увидите там моего отца, передайте ему... А, впрочем, он и так знает Армандо!» Юная королева широко улыбнулась. И впервые в ее улыбке не было ни печали, ни усталости. «Но я передам, обещаю!» Проснувшись до Горадсо, сел рывком, откинул тонкое одеяло и, уткнувшись лбом в грубую ткань палатки, посмотрел на свои ладони. Он все еще ощущал тепло рук Октавии. Четверо суток миновало со дня битвы в долине Черных Ручьев. Все это время имперский отряд, к которому присоединились Армандо и Минерва, Двигался безумными зигзагами, держась в стороне от дорог и поселений, но не удаляясь особо от злосчастного поля боя. Первые ночи беглецы провели без огня, прячась то в глубоком овраге, то в лесной чащобе. Лишь на последней стоянке капитан Велрия дозволила разбить полноценный лагерь. Выбравшись из палатки рано утром, Армандо увидел, что костер в глубокой яме уже горит практически не давая дыма, а бородатый мэтр Карлон прилаживает на него котелок с водой. «Утро доброе, благородный Дон!» — буркнул маг, заметив пристава краем глаза. «Доброе» растерянно пробормотал догораться, не до конца еще опомнившийся после странного сновидения. Молодой чиновник уселся на тряпицу, расстеленную возле костра, с силой помассировал виски, набрал в грудь воздуха и единым духом выложил им перцу все, что произошло с ним этой ночью. Чернобородый маг сперва недоверчиво кривил губы, но в конце концов заинтересовался. Дослушав сбивчивые откровения, хмыкнул. «Звучит очень интересно, но моих познаний маловато, чтобы в этом разобраться. Я ведь практик, не архимаг из университета и не церковник. Впрочем, я знаю кто нам поможет дом четверть часа спустя вернулась леди мария ухаживавшая за лошадьми и пристав повторил свою историю уже ей белокожая девушка выслушала арманда с куда меньшим скептицизмом она даже попросила повторить начало беседы в конце концов обдумав рассказ улыбнулась своей блеклой невыразительной улыбкой а вы очутились в хорошей компании до Нормандо. В исторических книгах и научных трудах упоминается полтора десятка случаев, похожих на ваш. Из них четыре подтверждены достоверно и не вызывают сомнений. Во всех случаях покойные монахи являлись во сне своим близким родичем, как правило, наследником, то есть императором, королям, принцем, герцогом. «Я абсолютно уверен, что моя семья никогда и никаким образом не роднилась с королевской фамилией», хмуро объявил Армандо, заглядывая в котелок, где уже булькала довольно-таки жидкая каша. Запасы провианту отряда подходили к концу. «Никогда нельзя быть уверенным в таких вещах», — тихим смешком возразил имперский маг, деревянной ложкой отодвигая пристава от котелка но, думаю, дело действительно не в крови, а в клятве. Ближайший живой родич Октавии — герцог Агюст. И я не сомневаюсь, что королева с огромным удовольствием явилась бы ему во сне, но отнюдь не для того, чтобы мирно побеседовать». «Чаще всего духи умерших использовали право последнего разговора, чтобы сообщить близким важную информацию, которую не успели передать при жизни», — продолжила леди Мария. «Например...» Правивший до распада старой империи Юлий Третий Блистательный умер, не оставив законного потомства, и явился своей племяннице, чтобы рассказать, что на юге страны живет его бастард, о котором никто, кроме самого Юлия, не знал. Правда, привело все это в итоге только к гражданской войне, а бедного юношу бастарда распяли. Но королева ничего толком не сообщила мне. Армандо мысленно прогнал в голове весь необычный разговор. В отличие от обычного сна, тот не забылся после пробуждения. Пристав помнил каждую деталь. То есть сама по себе беседа не была той обещанной помощью. Есть что-то еще. — Давайте просто доверимся Октавии, — предложил мэтр Карлон. Зачерпнув каши, мак понюхал ее и вылил обратно в котелок, не пробовав. «Королева сказала, что скоро мы все увидим сами. Полагаю, так и случится. Ни к чему гадать на пустом месте. Достаточно того, что мы убедились. Ваш разговор, Дон, на самом деле был возможен. Он вам не пригрязился от расстроенных чувств». Приступить к завтраку они не успели. Дежуривший на макушке высокого дерева капрал громким шипением сообщил о возвращении разведчиков. Капитан Веллори и ее верная напарница, сержант, уехали еще прошлым днем, сразу после остановки лагеря. Эльфийка хотела не только осмотреться на местности, но и расспросить кого-нибудь о новостях. Существовала, конечно, опасность, что ее узнают, ведь остроухая девушка побывала в плену однажды, и ее описание могли разойтись по шпионским сетям чужаков. С другой стороны, молодая эльфийка, леди, путешествующая в компании телохранителя, сама по себе особого внимания не привлекала. Юные эльфы часто пускались в далекие поездки, желая потешить любопытство. Так что капитан сочла риск приемлемым. И на этот раз не ошиблась. Разведчицы возвращались спокойной рысью, без погони на хвосте и в компании неожиданного спутника. Не узнать чернокожего гиганта, едущего на огромном коне рядом с девушками, было невозможно. И Армандо решил про себя, что день начинается неплохо. Как только троица въехала в лагерь, Готех немедленно спешился, чтобы заключить в объятия подбежавшую к нему Минерву. Легко спрыгнувшая на зимбелрия посмотрела на них с добродушной улыбкой, — сообщил товарищам. — Староста этой деревеньки, которую мы с Даллан проезжали, хотел нанять нас для убийства чудища. Сказал, в лесу, за деревней после битвы, поселился огр людоед с черной шкурой и железными когтями. Детишек и баб напугал, когда те за ягодами ходили, а мужиков в деревне не осталось, всех барон в войско забрал. Ну мы как-то сразу и поняли, что это за огр такой. Взяли в уплату мешок картошки, разных овощей всяких узелок, да и поехали в лес за чудищем. И что ты в этом лесу делал-то, спросил у друга Арманда, сдерживая смех. Прятался, разумеется. Великан отстранился от Минервы, широко ухмыльнулся. В бою меня закрутило. Унесло вместе с конницей до самого лагеря мятежников, прибился там королевским солдатам. А как узнал, что королеву убили, смылся под шумок. Знал, что вы искать станете. Ну, думал, первые меня леди Яна отыщет ночью. А тут слышу, на пушке, поет кто-то по-эльфийски. Кстати, Армандо, это ведь неправда, что королеву ты это, того. «Я что?» — переспросил Дегорацу, мгновенно растеряв все свое хорошее настроение. «Так, минуточку!» — капитан Велри скинула руку в коричневой длинной перчатке. «Я чую запах еды. Значит, верно. Рассчитала время. И вы еще не сожрали последнюю кашу без нас сдал он. Приказываю всем завтракать. Поговорим за едой». Готовить добытую капитаном картошку было уже поздно, но беглецы все же разнообразили свой скудный завтрак, прибавив к жидкой каше немного свежих овощей. Играя ложкой как ребенок, Велрия принялась рассказывать. Посетили мы три деревни, где люди вообще были да кое с кем на трактире побеседовали. Новости все безрадостные, особенно для наших друзей из королевства. Великий герцог Агюст обвинил в убийстве королевы Донов, Армандо и Гатеха. Разумеется, вы действовали в сговоре с имперскими шпионами. Как неудивительно удивительно, но тут он даже угадал, хмыкнул Дегораццо. Молодой человек не был удивлен. Подобного ухода от герцога и следовало ожидать в первую очередь. Агюст быстренько помиловал выживших баронов и сейчас со всем войском мчит в столицу. Эльфийка прекратила дурачиться и взялась за еду. «Там дела плохи. Говорят, про бои на улицах. архимак убит. На маршала декотоцы покушались, но смогли только ранить». Маршал попытался объявить в столице осадное положение, однако выяснилось, что половина гарнизона поддерживает герцога де Верони. Начались столкновения, в город вышла личная дружина Агюста. Сторонников Октавии зажали в северных кварталах. Их поддерживала часть горожан, королеву все же в народе любили, а герцога нет. Кровь льется рекой. Я так понимаю, в Дерте еще не до конца уверены, что Октавия мертва. В ходе слухи, будто герцог ранил ее и пленил. Таким образом, сопротивление ему продержится сколько-то время, едва ли долго. Лоялистам просто не за кого сражаться. У Октавии ведь нет наследников, чтобы поднять тех на знамя. По стране в целом то же самое. Часть замков заперла ворота. Часть городов последовала их примеру. Смута, но краткая. Как только Агёст прибудет в Дерт и примет корону, все быстро уляжется, скорее всего. Сержант Даллан потянула капитана за рукав, кивком указывая на «Расскажи ему. А о чем?» — насторожился пристав. «Да». эльфийка разом помрачнела, опустила кончики ушей к плечам. «Дон Армандо, в убийстве королевского архимага сторонники герцога обвинили судебного некроманта Дерт. Дон Викторию, Виторию, вашу знакомую». «Ах, ублюдки!» — вырвалось у до Горадца. Он до последнего надеялся, что участие Витории в делах королевы останется неизвестно предателям. Когда солдаты Агюста ворвались в ее столичный особняк, там никого не было, кроме некроконструкторов», — поторопилась успокоить Арманда, длинноухая девушка. «Судя по всему, Донну предупредили. Или она сама догадалась вовремя сбежать. Сейчас ее ищут, как и вас, Дон». «Капитан, простите, я должен вас покинуть», — решительно произнес Дегораццо. Пристав попытался вскочить, однако Гаттех протянул могучую тяжелую руку, положив ее на плечо друга, и вынудил того остаться на месте. Сказал рассудительно. «О, не дури. Если она плохо замела следы, ее поймают и прикончат, прежде чем ты доберешься до Дерта. Если замела хорошо, ты и сам ее не найдешь. Витория умница». У нее много денег и прекрасной связи. Последнее, что ей сейчас нужно, — это ты, путающийся под ногами. — А мы и не зря привезли лесное чудовище с собой. Оно дает отличные советы. — Прислушайтесь к ним, Дон, — заметила капитан и незамедлительно получила крепкий подзатыльник от своего сержанта. — Ой, ладно, прошу прощения. Это было действительно грубо. Но знаете что? Самое интересное. Эльфика взяла половину очищенной морковки и взмахнула ею. «Говорят о приставах-убийцах, говорят о некроманте-изменнице, говорят даже о имперских шпионах, хотя и без конкретики. Ни слова не говорят о драконьем рыцаре, пашем убийц с поля боя». «Ничего удивительного на самом деле», — покачала головой Донна Минерва. «Она всегда трапезничала вместе с отрядом, хотя остальное время проводила с угольком. Обвинив меня в чем угодно, герцог Агюст будет вынужден или объявить войну моей семье, или потребовать от семьи подчинения закону и помощи в моей поимке. Семья запросто может отказать, тогда авторитет герцога пошатнется. Он ведь еще даже не коронован, а кланы драконьих рыцарей держатся друг за друга. Если против них выступает кто-то из высшей власти... Они могут сколько угодно грызться между собой, но против королей всегда объединялись без колебаний». «Сложно у вас все здесь на Западе?» Эльфийка покачала морковкой и бросила огрызок в пустую плошку из-под каши. «Все эти кланы и герцоги, которые могут не слушаться верховной власти...» «А что мы теперь будем делать?» — перебил ее Арманда. «Да, вопрос важный», — согласилась капитан, отодвигая посуду. «Времени очень мало. Действовать нужно, пока в стране не улегся хаос. Стоит этому случиться, вас возьмут за горло. Можно, конечно, прямо сейчас спуститься в погоню за Агюстом и попробовать его убрать, пока он еще не коронован. Это будет хороший удар по заговорщикам. Однако проблема в целом остается» герцог не единственный сильный союзник чужаков да и мы такое мероприятие едва ли переживем другой вариант отступление мы получили важную информацию которую необходимо передать в империю у нас есть подготовленные пути отхода каждый месяц в нескольких портах коалиции останавливаются торговые суда с востока чьи капитаны имеют секретные инструкции принять наш отряд на борт и любой ценой Доставить домой при необходимости. Единственное, наших новых друзей мы заберем с собой, при условии, что они сами того захотят. Светлые головы союзников не бросают, и мне плевать, если кому-то в империи это не понравится. По твоему тону, я уже чувствую, что есть третий вариант, прищурился Мэтр Карлон. Да, просто ответила эльфийка. Из допросов пленника и анализа переведенных Марией трофейных бумаг мы теперь знаем, где расположен портал, связывающий наш мир с миром чужаков. Это старая горная крепость на стыке трех границ – Иолии, Королевства и континентальных владений Республики Эрдо. Уничтожение портала в случае его обнаружения было одной из задач нашего отряда. Так давайте же ее и выполним. «Крепость», — неспешно проговорил чернобородый маг, как бы пробуя слово на вкус. «С гарнизоном. В самом тылу вражеского государства, где должна работать целая толпа магов». «Демонологов», — уточнила эльфийка. «Человек пять-десять. Да. Они все еще изучают портал». «Прекрасно». Учтите и положительные моменты. В беседах с глазу на глаз мистер-пленник успел рассказать мне, что разваленная старая крепость вокруг портала не отстроена толком в целях конспирации. А еще в ее гарнизоне нет чужаков. «Последнего я не слышал», — оживился маг. «А почему?» «У них какой-то договор. Чужаки контролируют портал со своего конца, орден со своего...» У чужаков есть собственная база в низине, в нескольких часах верхом от крепости. И учтите, нам не нужно брать крепость приступом и вырезать гарнизон, достаточно как-то подобраться к порталу». Златовласая эльфийка улыбнулась, столь очаровательной, подкупающей улыбкой, что Армандо невольно сглотнул. «Уверена, на месте я что-нибудь придумаю. Мне просто нужно увидеть цель своими глазами». — Значит, твой план — добраться до крепости, проникнуть внутрь, разрушить портал, а потом отступить в Эрдо, перебраться на островную часть республики. Оттуда нас заберет корабль. В Эрдо расположен один из портов, где отряд будет ждать. — Звучит самую чуточку не самоубийственно, задумчиво ответил мэтр, поглаживая свою густую бороду. То есть план, в принципе, учитывает, что мы, может, даже и не умрем. Не похоже на тебя, ушастая. Чем ближе старость, тем осторожнее становится человек, фыркнула Велри. Годы идут, знаешь ли, старею. Однако есть еще один момент, который я хотела бы прояснить. Присоединятся ли к нам благородные донны приставы и прекрасные донна рыцарь? Я не намерен силком удерживать их в отряде, но боюсь отправиться вместе с ними и потом бежать в империю — самый безопасный путь для них. Однако, если у Донов есть свои соображения...» Армандо переглянулся с Гаттехом и Минервой. Дождавшись от них, Кивков ответил за всех. «Нет у нас своих соображений. Ну, пока что, во всяком случае». «Вы не боитесь, что вас назовут изменниками уже справедливо?» — приподнял брови маг. «Возможно, вам придется действовать против интересов королевства». «Я не великий патриот», — ухмыльнулся Армандо. «Мне нравилась королева Октавия, и ради нее я готов был на подвиги. Но ради самой страны. Если действовать против интересов королевства означает действовать в интересах всего мира, А значит, себя самого? Почему бы нет? «Вы сказали, я услышала». Эльфика повернулась к леди Марии. «Мне нужна бумага и что-то, чем на ней можно писать. У тебя же есть?» «Да, Вэлари, но зачем?» «Составить контракт, разумеется», — пожала плечами капитан. «У меня в роте три новобранца». На следующей ночевке Донна Минерва впервые осталась в лагере, разделив палатку с Гаттехом. Вообще, вся группа перед сном разбилась по парочкам. Рыцарь с великаном, капитан с сержантом, мэтр Карлован с леди Марией. Ящер Капрал палаток не признавал, устраивая себе лежанку из травы, похожую на гигантское птичье гнездо. Когда все, кроме часовых, разошлись спать, Армандо мысленно обозвал лагерь логовом разврата и гордо удалился в свое холостяцкое жилище. Он долго возился на жестком ложе, с недаемой сомнениями и мыслями о завтрашнем дне, переворачивался с боку на бок, пытался натянуть куцей одеяло то на голову, то на ноги, пока не ощутил, что в палатке резко и сильно похолодало. Сев, Дон увидел перед собой два желтых огонька. В панике он нашарил мешочек с магическим камнем, вытряхнул светильник на ладонь. Золотистое сияние разогнало мрак, и Арманда обнаружил, что он больше не один. Рядом с лежанкой, прямо на земле, сидела леди Яна. На степной манер, подогнув под себя ноги в мягких ботфортах. На коленях она держала ножны с длинным мечом. Призрак, кажется, уже оправилась от ранений, полученных в схватке с демонами. Белые светящиеся рубцы исчезли, тело леди не просвечивало насквозь. Она выглядела почти материальной. Встретившись взглядом с приставом, девушка коснулась груди ладонью и наклонила голову. Арманда уже знал, что так она обычно извиняется за внезапные появления, потому, прочистив горло, сказал — — Да все в порядке. Вы чего -то — Вы чего-то хотели? Мертвый гвардеец выпрямилась и снова посмотрела ему в лицо. Догораться сглотнул. Желтые рысьи глаза леди, наверное, и при жизни были холодными, пугающими, а уж когда она стала призраком... С другой стороны, даже намека на угрозу в ее позе и выражении лица не было. «Э, — э, Армандо замялся. — Чего это? него хочет призрак, молодой человек не понимал. Минуты две они с леди просто глядели друг на друга. Дегорадца подумалось, а чем, собственно, занимается Яна, когда ее не видно. Раньше он считал, что она уходит куда-то в царство душ, но теперь понял, как это глупо. Призраки ведь не скачут туда-сюда меж миров, они привязаны к землям живых, в том и суть их. Значит, гвардеец просто целыми днями ждет момент, когда в ней возникнет нужда, а может ли она спать? Всю жизнь, с самого детства, Арманда боялся мертвецов, даже больше, чем живых. Возможно, в этом виновата была мать с ее жуткими семейными сказками или какое-то забытое детское переживание. Но близость с Виторией и недавний разговор с духом королевы изрядно ослабили этот страх. Глядя на смуглую красавицу, чье тело, наверное, давно уже рассыпалось прахом в усыпальнице эльвардских герцогов, Армандо ощутил острую жалость к ней. Даже не так. Уважение, смешанное с сочувствием. Ведь Яна обрекла себя на такое существование добровольно. Ради человека, которому желала служить и в смерти. Он силой потер переносицу двумя пальцами. Криво усмехнувшись, предложил Леди, мне тут пришла в голову идея. Вам, наверное, скучно по вечерам? У вашей сестры Марии, одна из э, сидельных сумок, битком набит книгами. Я знаю, что она их все давно прочла. Уверен, там не только ученые труды и справочники. Давайте утром я попрошу у нее что-нибудь интересное. Приходите следующим вечером, и я почитаю вам слух пока сам не усну. Хотите?» Желтые кошачьи глаза блеснули, когда леди Яна расплылась в улыбке. Она медленно кивнула, сняв с колен ножны, положила их на землю около лежанки Армандо, беззвучно похлопала по оружию ладонью. Дегорацов смотрелся и лишь теперь обратил внимание, что меч не тот, который всегда висел на поясе призрака. Леди Яна пользовалась простым рыцарским полуторным клинком без каких-либо украшений. Оружие, которое девушка положила перед собой сейчас, выглядело совершенно иначе. Золоченая гарда, инкрустированная алыми драгоценными камнями, черная кожа рукояти такого же цвета, ножны, скрепленные позолочеными кольцами. — Это же... Это меч Октавии! — выдохнул Армандо никаких сомнений именно этим мечом королева отбивалась от убийц в день первого покушения на него опиралась из последних сил получив три пули в грудь леди гвардейец еще раз кивнула подхватила призрачный клинок встала и быстро вышла из палатки прямо сквозь стену пронизывающий холод сопутствующий появлению призрака начал отступать молодой человек Задавил первый порыв выскочить наружу и разбудить мэтра Карлона или Леди Марию. Дело вполне терпело до утра. Спрятав светящийся камешек, он натянул одеяло до подбородка, прошептал в пустоту. Витория рассказывал, что в седой древности некромантами называли жрецов, якобы умевших говорить с душами умерших. не магов вроде нее. Когда увижу Виторию снова, скажу ей, что из нас двоих настоящий некромант теперь <смех> я. Флеций был одним из множества речных портов на берегах Синары. Широкая и спокойная река катила свои воды, сперва по Дерцкой равнине в сторону гор, потом круто заворачивала на запад, в Иолию, чтобы там впасть в море. Разумеется, на таком удобном водном тракте днем и ночью не прекращалось движение. Вниз по течению гнали баржи с зерном, и корабельный лес вверх шли суда со всевозможными товарами из обеих республик. Хаос, охвативший королевство, был слишком недолгим, чтобы торговля вовсе прекратилась, да и основные события разворачивались заметно восточнее. Поэтому Армандо довольно уверенно предположил, что сумеет найти в порту Плеция корабль, готовый принять на борт компанию весьма подозрительных пассажиров. Путешествие по реке обещало сберечь отряду несколько дней, да и коням давно уже требовался отдых. Капитан Вэлри выслушала предложение а теперь уже бывшего королевского пристава со странной гримасой на лице, однако в итоге одобрила хорошая идея дон так и поступим а как же твои слова о кораблях ухмыльнулся присутствующий при разговоре мэтр карлан ну вот это болтаться посреди моря на гниющем куске дерева это кто посреди моря когда с палубы видно берег и тебя не может унести в открытый океан штормом в кораблях нет ничего плохого эльфийка дернула ушами прежде чем снова обратилась к Армандо. «Но, может, лучше съездить мне? Вы ведь объявлены в розыск, Дон. Вас могут узнать и схватить». «В нынешних условиях едва ли мое описание уже добралось до каждого городишки в королевстве», пожал плечами до Горадсо. «А в местах вроде этого порта стража не отличается служебным рвением. Ехать надо мне, потому что я знаю, к кому обратиться» если просто зафрахтовать корабль не выйдет. Армандо капельку лукавил. Он никогда не вел противозаконных делишек далеко от столицы и не был лично знаком с местными контрабандистами, лишь знал, как выйти с ними на связь. Оно к лучшему. Впрочем, вот с друзьями Сира Змеюки как раз осталось бы проявить интерес к беглому убийце королевы. В любом случае, эльфийка не стала выспрашивать у него подробности. Догораться отбыл, как и планировал, один, лишь попросил, чтобы мэтр Карлан и леди Мария проводили его от лагеря до тракта. В дороге он рассказал ученой парочке о ночном визите призрака. Прямо спросил, разве может существовать призрак меча? Ведь сам-то меч Октавии наверняка рядом с ее телом сейчас. Мердосцы и их сородичи с острова Вишни сказали бы, что призрак меча — это совершенно нормально. Чуть заметно улыбнулась бледная девушка. Островитяне верят, что у всех есть душа, даже у старой палки для выбивания ковров. Но если смотреть с научной точки зрения... — У Яны вообще нет меча, — подхватило рассуждение мэтр Карлен. — Все ее тело... Даже одежда, плач и доспехи состоят из одного материала — эфира. Когда она сражается с нематериальными врагами, вроде демонов, то разит их не сталью, а энергией и волей. Меч — просто удобная для нее форма, концентрация внимания, ну, так скажем. Леди Яна фокусирует силу в том, что представляет себе как меч, к которому она привыкла при жизни. Ну, то есть... Меч в руках призрака, просто зримое отражение этой силы. Символ. Тогда меч королевы это тоже символ? Догадался бывший пристав. Верно. Маг почесал бороду. Кровь королей всегда сакральные силы. Октавия сама говорила вам об этом. Древние цари и сменившие их императоры, даже не будучи магами, могли творить. Небольшие чудеса, как бы служа проводниками воли богов. К концу старой империи об этом почти забыли, но, видимо, это та помощь, которую обещала нам королева. Уходя, Октавия поделилась с Яной чем-то. Я думаю, крупицей той самой сакральной силы, что исходит из королевской крови. И раз дар зримо отразился в виде меча, а не, скажем, одежды или чего-то иного, то, полагаю, он как-то поможет Яне противостоять эфирным врагам». Мария подняла руку и расстегнула воротничок своей черной куртки. По мере того, как солнце поднималось над горизонтом, становилось все жарче. «Действительно, это может быть очень полезно. Из всех нас лишь Карлан и Яна способны противостоять питомцам-демонологов». На Большаке они распрощались. Маг и гвардеец обещали ждать возвращения Армандо до вечера, но в город он въехал без эскорта. Как бывший пристав и ожидал, никаких проблем со стражей у него не возникло. Речной порт вообще жил так, словно ничего особенного в стране не происходило, разве что людей и повозок на улицах почти не наблюдалось. Но те, кого до Гораццо заметил, вовсе не выглядели встревоженными или спешащими. Прежде чем отправиться к причалам, Дон заглянул в самую людную таверну и погулял немного по рыночной площади, навострив уши. Здесь запустение чувствовалось не так остро. Горожане, приезжие и матросы с кораблей толкались у прилавков, обменивались новостями, говорили о делах. Доносившиеся до Армандо обрывки разговоров были, в общем-то, характерны для любого порта, что речного, что морского. «Ну ты и Соня, даже прибытие проспал. Говорят, мы приплыли в королевство, теперь нас точно отпустят». «Камень я не дам». «Дальше вы-то не повезете, пока не получите бумаги». Воровная! И это, алибастровое блюдо, тоже». Вы не могли сами его купить здесь. Последние события в стране тоже обсуждали. За час дегораться узнал достаточно, чтобы приступить к основной своей задаче. Увы, на берегу его ждало разочарование. Большая республиканская галера, разгружавшаяся возле причала, шла вверх по течению. Две баржи с лесом не принимали пассажиров. А кроме них во Афлеции сейчас стояли только крохотные скорлупки, не способные принять на борт десятка лошадей. Наступило время резервного плана. По характерным запахам Армандо без труда отыскал в портовом районе таверну. В отличие от чистенького заведения на рыночной площади, прибежище уставших рекоплавателей было одноэтажным, зияло дырами в дощатых стенах, и смердел так, что капитана Вэлрию с ее сверхострыми эльфийскими чувствами запах наверняка убил бы. Переступив крошащуюся деревяшку, заменявшую здесь порог, Дон де Горацио исполнил хорошо заученный ритуал. Он заказал у стойки строго определенную комбинацию выпивки и закусок, и дождался, пока освободится стул в восточном углу зала, сел. Половина заказанного им В закромах таверны не просто не было, а и быть не могло. Вместо этого Арманду принесли кружку обычного местного пойла и тарелку сушеной рыбы. Зато вскоре за стол к нему подсел лысый, как пушечное ядро, эрдосец в просторных штанах и кожаной моряцкой безрукавки. — Господин не против угостить старого речника пивом? — бесцеремонно полюбопытствовал незнакомец. Отчего-то он говорил с иолийским акцентом вместо эрдосского. «Все зависит от того, готов ли ты, старый речник, составить господину приятную компанию в беседе». Армандо жестом показал трактирщику, чтобы тот налил еще кружку. «И хорошо бы, чтобы эта беседа сразу же стала деловой. Видите ли, я путешествую и не хочу терять времени попусту». Времена нынче беспокойные и серьезные дела приходится обстряпывать в недопустимой спешке. «Путешествуйте сами», — Эрдосец придвинул к себе тарелку с рыбой. «По поручению. Одного господина, любящего ночных птиц. На всякий случай Армандо сослался не на мессира змеюку, чье имя было тесно связано с Дертом, а на его коллегу из другого крупного города» мессира Филина. «Кое-что доставляю на юг для него». «Капитан Джано Батто», — представился моряк, даже не протянув ладонь для рукопожатия. Вместо этого он взял с тарелки одну рыбу и впился в нее зубами. «Груз большой?» Обычно капитаны крупных кораблей сами не высматривали клиентов по тавернам, доверяя это дело подчиненным. Однако у странного эрдосца с иолийским именем дела, кажется, шли совсем худо. Тем не менее, он заверил, что его судно «Речная нимфа» вполне способно принять на борт конный отряд. Обговорив все детали, Арманда спешно покинул Флеций. За городом он основательно попетлял среди холмов и, лишь убедившись в отсутствии слежки, вернулся к товарищам. В лагере весь свободный отряд собрался у костра, чтобы выслушать его отчет. «Есть новости и из столицы», — добавил Армандо после рассказа о сделке с речным капитаном. «Все идет не совсем так, как мы ожидали. Герцог де Верони...» Явился-таки в Дерт и принес с собой останки Октавии. Тело продемонстрировали во дворце всем желающим. Кстати, теперь-то этот ублюдок говорит о королеве со всем почтением и пресекает любые разговоры о ее возможном самозванстве. Но маршал де Катоце во дворец не явился. Той же ночью его войска снялись с баррикад и покинули город через северные ворота, забрав с собой часть городских ополченцев вместе с их семьями. Когда герцогские дружинники пустились в погоню, то они нашли поддержку у местных крестьян. Для них-то люди Берони, иноземцы. Кое-где, говорят, дружинников даже виллами и топорами встретили. Ни провианта, ни подсказок, куда ушло войско маршала, они толком не получили. А Гюс поспешил короноваться. Он заявил, что эпоха идерлингов, бравших себе тронные имена древних императоров, прошла, и принял корону как агюст первый. — Да, не похоже, чтобы все успокоилось в ближайшие дни, — кивнула Белрия. — Как думаете, куда могут податься силы Декатоци? — Варианты есть, — заметив, что эльфийка морщит нос, когда ветер дует от арманду. В ее сторону бывший пристав подсел к девушке поближе. Та отодвинулась. Верная Даллан тут же вклинилась между ними, хотя от запахов таверны, пропитавших одежду догораться, защитить командира не могла даже она. Лучший для них форсированным маршем идти на юго-восток. Герцог Франциско де Вилонда публично объявил, что не признает Агюста своим королем, и аммаш ему приносить не станет. «Вилонда — крупное герцогство, к тому же приграничное. Там сильные замки и большие гарнизоны», — наморщил лоб Гатех. «Если туда прорвутся войска маршала, начнут стекаться иные, недовольные новым королем, а Гюст получит нешуточные проблемы». «Да, Вилонда никогда не был сторонником Октавии, но Агюста люто ненавидит», — подтвердил Армандо. Они с Верония, к слову, Дальний родич. Чисто теоретически, Дон Франциск тоже мог бы претендовать на корону, но он, кажется, предпочел попробовать выйти из-под королевского скипетра со своими землями. «Все это нам на руку», — заключила эльфийка, вставая. Заложив руки за спину, она с важным видом отошла подальше от Дегораццо. «Чем дольше пауки грызутся в банке...» тем меньше у них сил, чтобы преследовать нас. Надеюсь, только в империи не решат воспользоваться шансом и начать вторжение. Да, и еще мелочь. Армандо с улыбкой прикрыл глаза. Люди шепчутся, что на разведчиков Агюста, посланных за армией маршала, ночью напали два мертвых медведя. Задрали всех лошадей в одном из отрядов. Прежде чем их уложили. Число медведей, впрочем, растет от рассказчика к рассказчику. Мертвые медведи. Гатех тоже понимающий улыбнулся. Знакомый почерк. Не так и много в дерте умелых некромантов. Капитан Эрдосец назначил встречу не на пирсах в Леции, а в речной заводе ниже по течению. Такие местечки всегда были любимы контрабандистами. Отряд выдвинулся туда со всеми мыслимыми предосторожностями, так как и без подсказа Армандо каждый понимал, что речнику верить нельзя ни на грош. Эльфийка и Капрал Ящер прибыли к заводе первыми. Не попадаясь на глаза экипажу нимфы, изучили окрестности, убедились в отсутствии засады. Все время погрузки на борт уголек с наездницей на спине реял высоко в небе, невидимый земли, однако готовый спуститься при любых признаках тревоги. К счастью, все это оказалось излишним. Речная нимфа представляла собой неухоженное, но действительно крупное по речным меркам судно. Кроме мачты с парусами, оно могло похвастаться портами для весел по восемь штук с каждого борта. Но с нимф украшала квадратная площадка с большой плоской жаровней. Корму — двухъярусная башенка-надстройка. Экипаж насчитывал 10 человек вместе с капитаном, то есть куда меньше, чем требовалось для движения на веслах. Видимо, Эрдосец давно не мог получить хороший заказ, и часть команды попросту разбежалась. Отсутствие груза и готовности выдвинуться, когда будет удобно пассажирам, лишь подтверждали эту догадку. Кони вольготно разместились в передней части судна, между жаровней и мачтой. Корм для них сложили вдоль бортов. Пассажирам же капитан предоставил нижний ярус надстройки, сам он жил на верхнем. Нижняя каюта оказалась тесной и душной. Стоять там можно было, только пригнувшись. Готех и вовсе чуть не опустился на четвереньки. «Я бы лучше спал на палубе», — признался мэтр Карлон. Погода теплая, дождей быть не должно. На лице златовласой эльфийки отразилась нешуточная душевная мука, однако командир светлых голов преодолела себя и сказала, кривясь. «Нет уж, ни к чему нам зря на палубе светиться. Мало ли кто увидит с берега или с другого корабля. Ночуем здесь, все вместе. И днем поменьше снаружи шляйтесь». Так и началось второе в жизни Арманда плавание. Впервые он зашел на борт корабля, когда отправлялся в дерт поступать на королевскую службу. Фамильное поместье, теперь уже конфискованное, стояло близко к одной из мелких речушек, опутывавших равнинное королевство. Условия в том первом плавании были намного лучше, зато компании куда скучнее четыре койки имевшиеся в каюте достались девушкам и ящеру Романдо взял себе матросский гамак готеху не пришлось обустраивать лежанку на сыром деревянном полу днище корабля кажется имело течи поскольку под койками что то вечно хлюпало а брошенный на пол матрац за считанные часы пропитался влагой закрепляя гамак догораться немного даже позавидовал до ними нерве Разумеется, и речи быть не могло о том, чтобы вести дракона водой. Потому с рыцарем уговорились, что ночами она будет незаметно следовать за нимфой, а днем спускаться на землю и отдыхать. Высадившись в конечной точке маршрута, отряд должен был подать всаднице знак, разведя цветной огонь на берегу. В следующие четыре дня Стали для отряда настоящим отдыхом. Невольные союзники много спали, старательно уменьшали запас провианта, купленного в порту. Обменивались историями. Мэтр Карлун соорудил самодельную удочку и пытался рыбачить на хлебный мякиш. Совершенно безрезультатно, но магу доставлял удовольствие сам процесс. Команда корабля вела себя тихо, сторонясь пассажиров нередко матросы бросали заинтересованные взгляды на девушек однако дальше взглядов дело не заходило и все же капитан элрия не позволяла спутникам расслабиться эльфийка назначила ночные дежурства велела всем держать под рукой оружие и регулярно проверять исправность снаряжения сама она то и дело чистила штуцер и перебирала маленький кавалерический арбалет снабженный магазином на пять стрел полировала шпагу. «По ученому это называется реакция на стресс», — как-то раз доверительно сообщил Армандо чернобородый маг. Впрочем, сделал он это так, чтобы точно оказаться в поле слышимости Вэлрии. Если бы она не занимала себя чем-нибудь, то уже давно слегла бы пластом с морской болезнью. «Разве можно получить морскую болезнь на реке?» — недоверчиво уточнил плохо разбиравшийся в подобных вещах, де Гораццо. «А нам сможет», — заверил его мэтр. Велрия невероятно талантлива». Бдительность эльфийки полностью оправдала себя под конец плавания. Прежде чем повернуть на запад, Синара широко разливалась, и ее излучина смахивала скорее на озеро со спокойной водой и множеством крохотных островков. К этому участку речная нимфа подошла глубокой ночью. Как позже решил Армандо, капитан Джанабатор считал так специально. Догораться дежурил после полуночи, а потому именно он услышал подозрительные звуки. Справа кто-то подкрался к двери каюты и бряцнул чем-то металлическим. Заскрипела ржавчина. — Навесной замок, — понял Армандо, сидевший в это время на полу с обнаженным мечом на коленях. Ложиться в гамак он опасался, так как его клонило в сон, а стульев в комнатушке не имелось. Кто-то повесил его на дверь снаружи. Он припомнил, что видел на створке и косяке подходящие железные дужки. Тем временем по палубе начали двигать что-то тяжелое, вероятно, ящик или бочка с пресной водой. «Просыпайся!» шептал догораться на уху Гатеху, одновременно толкая друга в плечо. «У нас проблемы!» Минуту спустя пробудилась вся группа. Снаружи этого не заметили. Тяжелый груз перестал скрипеть. Нечто массивное ткнулось в дверную створку. И вновь наступила тишина, нарушаемая лишь плеском волн о борт судна. «Мой диагноз — предательство», негромко произнесла Вэлори, нахлобучивая шляпу и взводя арбалет. Сержант Далон рядом с ней торопливо заряжала штуцер. — Лечить будем средством внезапного, незапланированного пиратства. — Карлен, сможешь вынести дверь осадным амулетом? — Ну, конечно. Мак полез в свою дорожную сумку. — Хм, я бы уточнил. Готех кашлянул в кулак. — Мэтр вы сможете вынести дверь амулетом так чтобы не пробить дыру в палубе и не поджечь корабль имперский маг замер вытащил пустую руку из сумки не уверен тогда лучше я приготовьтесь к бою чернокожий великан встал приблизился к двери надавил на створку ладонью как бы оценивая ее прочность отступил немного И метнулся вперед, выставив могучее плечо. От удара, казалось, дрогнул весь корабль, полетели гнилые щепки, хлипкая створка сорвалась с петель, но уперлась в тяжелый предмет за ней. Гатаха это не смутило. Гигант вцепился рукой в косяк, налег и столкнул препятствие вместе с рассыпающейся на глазах створкой. После чего торопливо рухнул ничком, отполз назад. Вовремя. Тренькнули тетивы, и пара длинных стрел пролетела там, где мгновение назад был его торс. Одна впилась в косяк, другая — в заднюю стену каюты. Эльфийка выстрелила в ответ. Дернула рычаг позади магазина, выстрелила снова. Армандо не видел, куда метит девушка, однако она не промахнулась, что подтвердили два болезненных вскрика. Отряд перешел в атаку, спеша вырваться из каюты, чуть не превратившейся в ловушку. Первыми комнату покинули сержант Даллан и леди Мария. В их стальных керасах следом незащищенные броней бывшие приставы замыкали строй эльфийка, маг и ящер. Никакого сопротивления на палубе они не встретили. Контрабандисты оказались то ли чрезвычайно трусливы, то ли крайне умны. Матросы горохом посыпались за борт, едва завидев разгневанных пассажиров, Армандо моргнуть не успел, как обнаружил, что из экипажа на корабле остались только два мертвых лучника. Каждый получил в глаз по стреле от Вэлори в самом начале стычки. «Подлицы и трусы!» — спокойно, просто констатируя факт, произнесла леди Мария. Бледная девушка остановилась возле мачты со шпагой наголо. В лунном свете ее гладкая кожа и прямые волосы казались молочно-белыми, а доспехи мерцали призрачным серебром. Даже драться не решились. «Может, и трусы. Но я не думаю, что дураки», — поджала губы эльфийка. «Мария, проверь, все ли в порядке с лошадьми. Даллан за мной». Сержант и капитан взбежали по лестнице на высокий ют. Там Даллан перехватила брошенный кормчий руль, а Велрия принялась озираться. Вдруг, выругавшись на староэльфийском, указала пальцем. «Но смотрите, по левому борту у острова, видите? Убывающая луна светила достаточно ярко, чтобы не обладающий эльфийским зрением догораться, сумел разглядеть, куда показывает девушка. От одного из поросших лесом островков в сторону нимфы направлялись две речные галеры. Миниатюрные кораблики с квадратными башенками на носах словно скользили по спокойной воде под размеренные взмахи весел. Одна галера немного отставала от другой. «Речные пираты», — оскалился Гатех, «Самое удобное для них место». Вэлри была права, ублюдок Джана Батта не дурак. Армандо убрал меч в ножны, пока в нем не было нужды. Он не собирался захватывать нас сам. Наверное, о чем-то догадался. Еще в афляции. Послал гонца к своим дружкам берегом. И хорошо, если только к ним... Серебристую луну на миг затмила черная крылатая тень. Вэлори, свесившись через перила, ограждающая ют, крикнула. «Карлан, сигналь! Остальным к бою! Даллан, переложи руль! Течением нас выносит на южный берег! Посадим корабль на мель и высадимся! У нас кони, а пираты пешком оторвемся!» Черновородый маг с неожиданной для его комплекции ловкостью протиснулся между взволнованных коней подбежал к пылающей жаровне на носу, выспал в нее содержимое одного из множества своих кисетов. Под негромкое шипение пламя вспыхнуло ярче, окрасилось в невероятный фиалковый цвет. Черный силуэт снова мелькнул на фоне луны, однако бывший пристав поклялся бы, что теперь он меньше, чем в прошлый раз. Да и разве мог дракон дважды пролететь в одном направлении? Ему не хватило бы времени заложить круг». Осмыслить этот факт догораться помешал выстрел, гулка, раскатившаяся над водной гладью. На носовой башне, отставшей галеры, сверкнул огонек. Что-то просвистело под кормой нимфы с плеском упало в воду. Превосходно, у них есть пушка, произнес Гаттех. По голосу нельзя было сказать, что он особо огорчен. Грохнуло повторно, новое ядро взметнуло фонтан воды из-под борта парусника. Судя по нему. Орудие у пиратов недалеко ушло калибром от салютной пушечки, но и подгнившая нимфа никак не тянула на галеон с дубовой броней. «Они меч вьют, сказал вернувшийся от жаровни маг. «Хотят разбить руль, наверное». «И что будем делать?» — поинтересовалась с эльфийка. Несмотря на опасность, она ни на шаг не отходила от держащей руль Далан. — Я только-только стала командиром собственного корабля и не хочу, чтобы его сразу поломали. — Есть у меня в запасе один трюк. В армии научился, — начал было маг. Третье ядро ударило по корме, проделав дыру в ограде Юта. Девушка у руля повалилась с ног. — Велрия! ахнул маг, бросаясь к лестнице. Вместе с Армандо они взбежали по ступенькам наверх. — Я в порядке. Эльфийка торопливо поднялась на колени, встала, прижимая ладонь к голове. Подобрала шляпу. — Да, он. Все хорошо. Сержант уже снова держал руль. — У тебя кровь на лице. — Ничего страшного. Щепкой оцарапала. Эльфийка выудила из кармана жилетки белый носовой платок, прижала к щеке подруги, раздраженно спросила. — Да где этот демономедраный дракон? — У нас пара минут всего быстрее. Помогите мне. Не обратив внимания на ее слова, мэтр сунул Армандо предмет, напоминающий огромный медный гвоздь, шляпку которого заменили серебряным дамским зеркальцем. Воткни в край площадки, вот под таким углом». Маг показал, под каким именно, и поспешил на другой конец юта с аналогичным предметом в руках. Догораться старательно выполнил инструкции имперца, отступил, оставив зеркальце, торчать в досках обшивки. Мэтр Карлон поочередно дотронулся до каждого из предметов, что-то пробормотал под нос, взмахнул руками, и над площадкой юта выросла почти прозрачная стена. Выглядело это так, словно кто-то на невидимых нитях подвесил около левого борта пластину чистейшего стекла. Силовой экран, понимающе кивнула Велрия. Но его хватит на одно попадание. На два, если ядра мелкие и каменные. И «Больше и не надо», — загадочно улыбнулся мэтр. Магический щит полыхнул синим, отразив очередной снаряд. Из-за того, что прозрачная стена была наклонена под углом, ядро улетело не вверх или в сторону, а назад и вниз, зарывшись в воду между парусником и галерами. «Меняем наклон амулетов», — распорядился мэтр Карлом. «На полпальца ниже и чуть-чуть левее». «Демоны, побери! Это вы здорово придумали!» — воскликнул наблюдавший с палубы за манипуляциями мага Гатех. Как бывший осадный инженер, он оценил задумку раньше Армандо. Пятого выстрела пришлось ждать дольше. Галеры уверенно настигали парусник. Ясно было уже, что выброситься на берег и избежать абордажа тот не успевает. Но пиратского командира, вероятно не оставляла идеи лишить нимфу руля, потому что, в конце концов, пушка громыхнула вновь. Вот только все это время Карлон и Армандо изменяли наклон силового щита, удерживая его под определенным углом к приближающимся кораблям. Синяя вспышка, и отскочивший от щита снаряд летит назад вправо, прямо в головную невооруженную галеру. Даже поняв задумку Мэтра, догораться слабо верил в ее успех. Однако теперь он своими глазами мог увидеть результат. Ядро ударяло под носовую площадку галеры. Здоровянная дыра образовалась выше ватерлинии, однако суденышко все равно вильнула, гребцы сбились с ритма. И тут наконец-то Арманда услышал звуки, которые в эти напряженные минуты ждал больше всего: Рев дракона, свист воздуха рассекаемого гигантскими крыльями. Бывший пристав запрокинул голову. Уголек пикировал на пиратские корабли, заслоняя звезды. Зрелище было восхитительным. Ровно до тех пор, покуда Вэлрия тоже, посмотревшая вверх, не воскликнула. — Там второй! Только тогда Армандо обратил внимание на темное пятно над угольком. Еще один дракон, еле различимый с палубы, мчал к воде вслед за ящером донными нервы. Он отставал довольно сильно, но, несомненно, преследовал именно большого черного собрата. «Карлан, сделай что-нибудь!» — крипло рявкнула всегда женственная элегантная эльфийка. Сорвав с плеча заряженный штуцер, остроухая девушка опустилась на колено, припала щекой к отполированному до блеска прикладу ружья, целясь в дракона. А маг в это время, ну, делал, видимо, что-нибудь спотыкаясь он скатился по лестнице и заспешил к носу шаря в поясной сумочке в следующие секунды несколько событий произошли почти одновременно уголек падавший камнем расправил крылья перешел в горизонтальный полет над самой водой дракон промчался над вооруженной галерой с невероятной скоростью хватанул когтями по ее единственной мачте толстая короткая мачта сломалась подобно соломинке но импульс Все равно качнул судно. Галера зачерпнула воды, портами весел. С нее в реку посыпались человеческие фигурки. Хлопнул штуцер в руках эльфийки, посылая свинцовую пулю навстречу второму дракону. В тот же миг, не успевший добежать до носа, маг размахнулся и швырнул в пылающую жаровню какой-то мешочек. Крикнул «Зажмурьтесь!» Дон де Гораци едва успел последовать его совету, прежде чем мешочек упал в пламя. На всякий случай он еще и закрыл лицо ладонями, но белая вспышка все равно резанула по глазам сквозь веки. Армандо немедленно отнял руки от лица, боясь пропустить что-то важное, и правильно сделал. Несмотря на пляшущие в глазах световые пятна, бывший пристав увидел, как темная масса размером с хороший крестьянский дом валится с небес в реку. Чужого дракона его всадника никто не предупредил о вспышке. Ослепленные и ошеломленные они промедлили на миг с выходом из пике и дорого за это поплатились. Всплеск получился титанический. Неизвестный ящер задел боком кое-как выровнявшуюся вооруженную галеру. Отломил ей целый кусок борта, заодно, перешибив тушей, все весла на одной стороне. Почти тут же вынырнул, забарахтался, как тонущая собака ударяя неестественно выгнутым крылом по многострадальному кораблику. Уголек в момент вспышки, набиравшей высоту спиной к речной нимфе, не растерялся. Он лег на крыло, заложил полукруг и атаковал второе пиратское судно. Гигантский ящер просто приземлился на его нос, уцепился когтистыми передними лапами за башенку и заработал задними, расширяя пробоину от ядра. Экипаж не пытался его остановить. Напротив, матросы спасались в панике, сегая за борт или спеша к корме. Проморгавшийся Армандо различил в жемчужном лунном свете, как стройная белая фигурка пробежала по хребту уголька и, вытянув руки, тоже нырнула в воду. «Теперь хотя бы понятно, чем Дона Минерва была занята, пока мы тут воевали. Немного хрипловато но уже знакомым, спокойно насмешливым голосом произнесла капитан Вэлория за спиной де Горацо Дон Армандо! — Да, присмотрите за моим оружием! оружием — Оружием? Обернувшись, Армандо обнаружил, что эльфийка уже сбросила перчатки, жилетку и блузу, а сейчас стаскивает высокие сапоги. — Капитан! — — Не знаю, зачем Донна полезла в воду, но, думаю, она там что-то ищет или кого-то. Девушка избавилась от брюк и нижней рубашки, отставила назад заднюю правую ногу. Учитывая число посторонних тел, плавающих вокруг, помощь ей не помешает. — Продолжайте править к берегу. Мы вернемся сами. — Так точно, — серьезно кивнул сержант Даллан. Вэлри хватило трех шагов для разбега после чего она упруго оттолкнулась от палубы и прыгнула за борт, благо сбитые огнем перила не преграждали девушке путь. — Очень насыщенная ночь у нас выдалась, — вздохнул бывший королевский пристав, проводив ее взглядом. — Да, Дон, очень, — прагматично согласилась с ним сержант. Вооруженная галера стремительно тонула, задирая к звездам уцелевшие весла правого борта. Ее растерзанная драконом товарка погружалась медленнее, с носа, но в том, что корабль обречен, не стоило сомневаться. Сам уголек, оставив галеру, кружил над полем битвы и издавал воинственные кличи. На носу речной нимфы от опрокинутой взрывом жаровни занимался небольшой пожар. Языки пламени, которые пытались сбить плащами Леди Мария и Капрал Зеленый, были ядовито-фиолетового цвета. Армандо с силой потер глаза ладонями, так что сделалось больно. Ему ужасно захотелось спать. Вопли тонущих матросов и треск ломающегося дерева давно остались позади, однако над рекой все еще звучали трубные голоса драконов. Уголек больше не ревел, торжествуя победу, а будто бы звал сородича протяжными криками. Тот откликался ему в тон. Оба ящера, кажется, следовали за нимфой, один по воздуху, другой вплавь. Когда темная полоса берега вынырнула из стелящейся по воде ночной дымки, сержант Даллан снова переложила руль. Вместо того, чтобы просто ткнуться в землю носом, речная нимфа круто развернулась к ней правым бортом и лишь затем с диким скрипом села на днище. Палуба ощутимо накренилась, однако не до такой степени, чтобы на ней невозможно стало устоять. Справившиеся с пожаром имперцы перекинули дощатый трап, принялись торопливо выводить с палубы лошадей. Мэтр Карлон спустился, чтобы растолковать что-то леди Марии, но вскоре вернулся на ют Сказал, прикрывая глаза ладонью. «Не светите мне в лицо ничем, я наколдовал себе совиный глаз». Присмотрю за водой, а то мало ли кто сюда выгрести может. Мы позади целый суп из пиратфа оставили. — Как думаете, с капитаном все в порядке? — спросил у него Арманда. Она хорошо плавает. «Хорошо — Хорошо. Маг отчего-то поморщился. — Не переживайте, Дон. Если местные русалки ее не сожрут, то наверняка примут за свою. Она такая же красивая, вредная и поет отвратительно. «У Уэлри приятный голос», — с едва заметным упреком возразила сержант. Она подобрала с палубы арбалет капитана и протянула магу. Тот кивнул, принимая оружие, облокотился о переживший удар ядра кусок ограды, глядя во мрак, насмешливо фыркнул. «Приятный голос. Не единственное, что нужно для хорошего пения. Идите уже». Когда Даллан и бывший королевский пристав спускались по трапу, ведя под узцы последнюю вьючную лошадь, над их головами промчался уголек, так низко, что брюхо ящера едва не задело мачту. Арманда почудила, что само звездное небо дрогнуло, когда гигантский черный дракон опустился на гальку неподалеку от корабля. Хотя на самом деле это просто затряслись сходни под его ногами. Ящер сложил крылья и, косолапо переваливаясь, подбежал к кромке воды. Вытянув шею, издал высокий крик, больше достойной болотной птицы, нежели чешуйчатого монстра величиной с дом. Из темноты ему ответил сородич. Несколько минут ящеры перекрикивались таким образом. Люди успели отвести подальше коней и перетащить с корабля на пляж часть снаряжения. Предусмотрительная Даллан аккуратно расстелила по гальке плащ, сложила на нем одежду своего командира и чистое полотенце. К бою особо никто не готовился. Вздумая неизвестный дракон буянить, его усмирение в любом случае пришлось бы доверить угольку. Наконец, с юта по лесенке скатился мэтр Карлон. Замахал на товарища руками. — У нас гости, посторонитесь от носа! арманды и сам разглядел в воде черную массу стремительно приближающуюся к пляжу чужой ящер поднялся из волн подобно мифическому морскому змею обрушивая с крылья в потоке воды величественно ступил на берег и рухнул на пузо с почти человеческим болезненным стоном прижал к телу здоровое крыло второе сломанное нелепо торчало вверх Круглые бока дракона, покрытые мелкой изумрудно-зеленой чешуей, вздымались от желтого дыхания. Задние лапы и хвост так и остались погружены в реку. Зверь настолько обессилил, что не смог выбраться на сушу до конца. Капитан Велрия ловко соскочила с загривка дракона на земь и вскрикнула. — Ай, пятки! Тут что, камень? — Галька! Обогнув морду зеленого ящера по солидной дуге, сержант Даллан подошла к капитану, набросила той на плечи полотенце. «Почему не песок?» Несмотря на возмущенный тон, эльфийка улыбнулась, зажмурилась. Прикосновение Даллан явно доставляло девушке удовольствие, хотя сержант и была в грубых кожаных перчатках. вы же знали, что я буду босиком. Не могли выбрать песчаный пляж? Ладно, неважно. Мы с «Вам ценный трофей привезли. Помогите сгрузить. У меня сил уже нет». Трофеем оказался бесчувственный юноша лет двадцати, облаченный в белый костюм драконьего рыцаря. Армандо помог невесте друга спустить его с хребта ящера. Донна Минерва тоже промокла насквозь вместе с одеждой, однако казалась менее вымотанной, чем эльфийка. Да и скинуть пропитанный влагой костюм девушка не спешила хотя он наверняка был холодным и тяжелым. догораться заподозрил, что рыцарь вновь дал волю драконьей крови в своих жилах. «Ну и кто он такой?» — полюбопытствовал мэтр Карлон, когда юношу уложили на подстеленное одеяло. «Марий, мой кузен», — сказала Донна Минерва. «Я, как увидела жабку, еще в воздухе, сразу поняла, что это он». Девушка взмахом руки указала на раненого дракона, жалобно косящегося в их сторону большим круглым глазом. Потому и бросилась на помощь, когда они упали. Марий не умеет плавать. Это вот жабка. Мэтр смерил дракона недоверчивым взглядом. Ну, на самом деле, ее зовут Корнелия Северина Шестая, но она, когда вылупилась, была самая маленькая и зеленая в выводке, потому жабка, рассеянно пояснила рыцарь, опускаясь на колени рядом с кузеном. «Она смирная, без приказа не нападет». «А что с этим парнем?» — спросил Армандо. Ударился головой, когда в воду рухнул. «Да, но я его еще слегка придушила после». Виновато созналась девушка, гладя кузена по мокрым волосам, чтобы не сопротивлялся. «И как они с жабкой тут очутились?» — подключился к разговору Гатех. Он, судя по всему, видел Мария с его драконом не впервые. — Не знаю, — качнула подбородком наездница. — Очнется, спросим. Но они атаковали нас с угольком как раз, когда вы на корабле подали сигнал огнем. Мне пришлось повозиться, чтобы выкроить фору для маневров. Жабка верткая. — Твой кузен пытался тебя убить? Великан-пустынник бросил на юношу взгляд, не обещающий бедняги ничего хорошего. Нет, они с жабкой атаковали, как на тренировке, когда надо вынудить соперника приземлиться, не нанося там уран. Не думаю, что они хотели нам навредить. Тем более уголек намного сильнее. Все это потом. Велрия прошагала к плащу со своими вещами, улеглась прямо на них сверху, широко раскинув ноги и руки. Учитывая наготу эльфийки, выглядела это чрезвычайно смело. «Далан, ложись рядом и обними меня. Лучше раздевшись». Капитан потянулась и сладко зевнула. «Я час плавала в ледяной воде. Утопила пару приставучих ублюдков. Помогла вылавливать этого парнишку из пучин. А потом час сидела нагишом на спине дракона, на ветру. Хочу тепла, ласки и любви. Сейчас» иначе завтра заболею нет сержант присела рядом с эллорией накрыл ей лицо полотенцем суши волосы и одевайся а, демоны и пекла остроухая девушка сбросила полотенце села опираясь на локоть ладно я смотрю с пожаром вы управились зря разводите огонь снова жаль губить собственный корабль но лучше так чем оставлять его без присмотра Наверняка эти пираты на реке, они единственные. Нечего оставлять им такой трофей. — Это не твой корабль, — напомнил эльфий маг. — С чего вдруг? Я взяла его с боем, значит, мой. Это называется трофей. Слышал такое слово, варвар круглоухий. Только сперва обыщите капитанскую каюту. Спорить готово. Сундучок с корабельной казной наш лысый предатель прихватить не успел. — Такие штуки обычно прячут как следует, сразу не достанешь. А мы не дали ему времени. По обыкновению имперская эльфийка оказалась права. Увы, пользы от ее правоты вышло немного. Сундучок на самом деле отыскался в каюте капитана, но кроме аванса за перевозку, выплаченного отрядом, в нем не было ни гроша. С другой стороны, группа хотя бы не понесла убытков. Пока имперцы нагружали лошадей и паковали пленника, бывшие королевские приставы готовили речную нимфу к поджогу. Среди запасов продовольствия отыскалось несколько кувшинов масла, в сундуках запасные бухты канатов и куски парусины для ремонта парусов. Многоопытному гатеху этого хватило. Когда невольные союзники двинулись прочь от берега, оставшийся позади корабль пылал от носа до кормы бросая алые отцветы на зеркально-гладкую поверхность воды. Зеленая драконица ковыляла за всадниками, припадая на одну лапу. Уголек шел рядом с ней, не торопясь подняться в небо. Поскольку скорость отряда была ограничена хромым драконом, уйти получилось не особо-то далеко, когда на рассвете капитан Вэлори приказала ставить лагерь, излученности нары, еще серебрилась у горизонта. Но отдых был необходим всем, не только изувеченной жабке. Бурная ночь вымотала даже неугомонную эльфийку. Кое-как расстелив одеяло прямо под открытым небом, путники без сил повалились на них и дружно уснули бы, оставив место караульного уголька, если бы не очнулся пленник. — Ну, не мог он потерпеть, — простонала длинноухая девушка, когда Марий начал шевелиться на своей лежанке, тихонько охая. «Донна рыцарь, может, вы его еще раз придушите хоть на полчасика?» Минерва неуверенно улыбнулась, явно сочтя просьбу шуткой, склонилась над кузеном, похлопала того по щекам, чтобы ускорить пробуждение. Остальные члены отряда, несмотря на усталость, собрались вокруг рыцарей. «Где? Что? Я?» Юноша в конце концов открыл глаза. Осмотрелся взглядом только что проснувшегося человека, увидел Гатеха, и на лице его тотчас же отразилась враждебность. «Вы?» «Для начала я, Марий». Донна Минерва взяла родичи за плечи, развернула к себе. «Смотри на меня. Что вы с жабкой здесь делали? Искали уголька?» «Жавка!» — с запоздалым испугом встрепенулся парень. «Где она?» Услышав свое имя из уст хозяина, прилегшая было подремать драконица, вскинула голову и спустила радостное шипение. «Жива, но летать не сможет долго», — успокоила кузена Минерва. «Отвечай на вопрос». «А это значит дознание?» Марий снова постарался придать себе гордый и враждебный вид. Похоже, он ощущал себя героем древности в плену у варваров. «Не дури, Марий, у тебя здесь никто не обидит», — девушка-рыцарь нахмурилась. «Эти люди мои друзья». «Ага, имперские шпионы, цареубийцы-изменники». «Разочарую вас, дон Марий, однако из всех названных вами лиц здесь только шпионы», — вполне дружелюбно сказала Вэлрия. Опустившись на одно колено рядом с лежащим рыцарем, эльфийка заглянула ему в лицо, тепло улыбнулась. Сложно было поверить, что минуту назад она всерьез предлагала придушить пленника. Марий сглотнул, часто заморгал. Арманда прекрасно понимал, что он сейчас чувствует. Будь догораться в том же возрасте, от подобной улыбки он бы просто растаял, как кусок сала на раскаленной сковороде. Чтобы обрести иммунитет к очарованию златовласой эльфийки, требовалось достаточно долго с ней общаться. Вот дольше всех работавший с капитаном мэтр Карлон явно обрел уже не просто иммунитет, а настоящую аллергию. «Цареубийцы-предателей вам следует искать не здесь, а в столице вашего королевства». Фелри элегантно сняла перчатку с правой руки, протянула ладонь юноши. «Вы можете встать?» «Да, я могу». Не в силах оторвать взгляда от фиалковых глаз эльфийки, юный рыцарь осторожно коснулся ее пальцем. «Но о чем вы говорите?» «Пройдемте к костру, и там я объясню вам все за кружкой чая». Капитан помогла Марию подняться, взяла его под локоть. «Только сперва рассказывать будете вы. Вас ведь и правда послали за Минервой?» «Ну, так вы шпион империи?» — недоверчиво спросил рыцарь. Он попытался вернуться к тону плененного героя, однако получилось плохо. — Не совсем. На самом деле я капитан вольной роты, и меня наняла герцогиня Эльвардская для одного расследования. Увы, след привел меня на ваши земли. Пришлось пересечь границу под чужим именем. Левой рукой капитан незаметно для юноши сделала короткий жест означающие, что спутники не должны вмешиваться. Она повела пленника к кострищу, которое только начал складывать из камня корпорал зеленый. «Ну, что было делать? Видите ли, Дон, произошло несколько ужасных преступлений, во время которых погибли в том числе две прекрасные отважные девушки, обе сестры леди Марии. Вот она стоит рядом с нашим магом, мэтром Карлоном». «Какое это имеет отношение? Мы же договорились. Разве нет? Сперва рассказывайте вы!» Молодой драконий всадник все еще колебался, но его боевой запал уже иссяк, и в конце концов юноша уступил. «Меня послала семья», — сказал он, присаживаясь на седло, которое положило возле кострища Далан. Сержант тут же сняла с пояса небольшую фляжку, подала пленнику. Тот благодарно кивнул, отпил глоток, закашлялся, хрипло продолжил. «Новый король, Агюст Сильный, лично рассказал нам, что Минерва попала в неприятности. Дон Орданов тянул ее в свои преступные дела и заставил невольно помочь в убийстве королевы Октавии. Его величество не хочет усугублять смуту в стране, потому скрыл это и попросил нас самих разобраться». Он обещал, что если Минерва вернется в семейный замок, то ей даже помилование не потребуется, так как никаких обвинений не будет выдвинуто. Но это возможно только пока она не слишком многим попалась на глаза вместе с убийцами. — Но почему именно вы с жабкой? — спросила невеста Готеха. Она то ли не увидела, то ли не поняла жеста капитана. — Жабка на треть мельче уголька. Почему не кто-то более сильный? Сильнее уголька в нашей стае только империум, твоего его отца, — пожал плечами юноша. После глотка из фляжки его щеки заметно порозовели. Если он куда-то улетит без объяснений, половина королевства встанет на уши. Я не должен был с тобой драться, только поговорить. Но вы напали на минервудон мягко укорила Вэлрия. Она положила ладонь на плечо юноши, отчего тот замер и в очередной раз сглотнул. Девственник, теперь уже с полной уверенностью констатировал в уме Дегораццо. Я не думал, что она так просто послушается. Она всегда шла на поводу у своего дружка. Я хотел говорить с ней на земле спокойно. Ну что ж, это теперь не важно решительно оборвала рыцаря эльфийка. «Как вы узнали, где нас искать?» Король сказал начать поиски от долины Черных ручьев. Здесь меня встретили его люди. Несколько дней назад им кто-то сообщил, что вы все вместе путешествуете по реке и что на вас устроят ловушку местные силы. Люди короля не успевали вовремя. Меня попросили помочь. Я и полетел». Эльфийка обменялась выразительными взглядами с магом. Арманда тоже без лишних пояснений сообразил, что это все значит для него и товарищей. Раз местные агенты Агюста выяснили истинную численность и местоположение отряда, эта информация со дня на день поступит в столицу, а там сделают выводы. И вполне возможно догадаются, что группа метит крепость с порталом. Успеют ли известить гарнизон, и какие меры тот предпримет — отдельный вопрос. Что ж, мой черед быть откровенной. Капитан Вэлрия напустила на себя серьезность, в ее тоне зазвенели драматические нотки, которые юный рыцарь наверняка принял за чистую монету. «Дон Марий, что, если я скажу вам? Вашу кузину в эту историю втянул вовсе не Дон де Ордано». Что, если я скажу, что она помогает нам по личной просьбе королевы Октавии?» Костер развели из прихваченного с пляжа сухого топляка, дополнили его веточками ближайших кустов. Приготовленный на нем крепкий чай жадно пили все, кроме капрала зеленого и драконов, разумеется. Вэлория даже позволила открыть кулек с дорогим дробленым сахаром, чтобы подсластить им напиток. Сама эльфийка почти не отвлекалась на пищу, она вдохновенно обрабатывала юного драконьего рыцаря. А тот слушал девушку с открытым ртом. Догораться ощутил укол зависти. Сам он считал себя отменным лжецом и умел заливать людям ложь в уши не менее эффектно. Да только вот капитан не врала. Она выкладывала собеседнику почти исключительно правдивые факты. Но так, что парень то краснел, то бледнел. К концу завтрака дело было сделано. «Я вернусь домой и расскажу, как все было на самом деле», — решительно заявил Марий. «Все должны узнать». «Ни в коем случае, дон Марий», — прервала его эльфийка. «Это будет опрометчиво. Вас просто убьют. Мой вам совет — отсидитесь где-нибудь, пока крыло вашего дракона не срастется». А потом летите в герцогство Велонда. Там должна появиться армия маршала де Катоция. Если войска маршала будут в другом месте, летите туда. разыщите при армии Донну Викторию, бывшего судебного некроманта, расскажите Донне об этой встрече. Передайте все мои слова. Она скажет, что вам делать дальше. Хорошо, если вы так говорите, прекрасные леди, я затаюсь, кивнул юноша. И прошу. Простить меня за все грубые слова. Минерва, и ты прости, что поверил, будто тебя обманули. — Ничего, — подняла ладонь девушка-рыцарь. — Главное, позаботься о жабке. Тут нигде нет замков с дракошнями, а в большие города тебе не стоит соваться. Разыщи какую-нибудь деревню с кузницей, попроси наложить жабке шину на крыло. — Это не лошадь подковать, но дело простое. Меньше попадайся людям на глаза, пока крыло не срастется. Лагерь они оставили в распоряжении юноши, поставив для него хорошую палатку и нарубив напоследок хвороста для костра. Вскарабкавшись на спину своей спящей драконице, Дон Марий долго махал отряду вслед. Когда зеленая туша с белой человеческой фигуркой на спине пропала из виду, Капитан Велрия мечтательно усмехнулась, сказала, прикрыв глаза. — Такой славный юноша. Жаль отпускать. Он был бы неплохим дополнением к моей роте. — Чистое сердце, светлая душа — не то, что у тебя, Карлон. — Ага, — фыркнул в бороду маг. — Мне-то ты и так мозги полоскать не сможешь. Да и Далан тебя насквозь видит. Хоть и любит до сих пор. За что-то. «Хороший я сделала подарок вашей подруге, а, дон Армандо?» — проигнорировала слова метра остроухая девушка. «Уж не знаю, как она станет его использовать, но, уверенно, польза донни-некроманту от дракона будет». «Да, если они встретятся», — рассеянно отозвался Дегораццо. Так как дневного отдыха толком не получилось, его все еще ужасно клонило в сон. Встретиться, — пообещала ему эльфийка, — верьте в лучшие, Дон, у нас впереди столь важное дело, что пессимизм просто недопустим. Крепость выглядела достаточно необычно. Она была длинной. Невысокая стена, усиленная тремя круглыми башенками, вытянулась вдоль южного склона ущелья примерно на середине его высоты. Общий план крепости напоминал овал, восточный конец которого замыкали ворота, а западный — приземистая башня донжона. Даже издали было видно, что укрепления знавали лучшие дни. Каменная кладка местами обвалилась, на галереях и площадках башен не хватало кровли и зубцов. В то же время не составляло труда заметить портеция обитаема. Дыры в стенах были заложены кирпичом, закатное солнце, собирающееся исчезнуть за гребнями гор, красило эти заплатки темно-алым цветом. От ворот спускалась немощенная, однако хорошо наезженная дорога. «Ничего не знаю точно о самой крепости, но, думаю, ее возвели еще до образования коалиции», сказал Армандо, осторожно утирая лба пот. Уже четверть часа они с Велри наблюдали за укреплениями с безопасной дистанцией, укрывшись маскировочными плащами. Эльфийка изготовила их сама, взяв за образец камуфляж чужаков, оливково-зеленая ткань с нашитой поверх сеткой, которую девушка плела темные трепицы и сорвала уже на месте веточки. Долина за ущельем поделена между королевством и двумя республиками. В случае войны с последними, проще было бросить клочок земли на равнине и удерживать вражеские армии здесь. Как угроза войны исчезла, так и крепость оставили. Благоущелье неудобное для проезда. Торговцев охранять не надо. Товары везут водой по сенаре. повезло мертвецам, ответил ему капитан. Отсюда удобней плести козни. А ведь портал мог успешно открыться и не здесь. Было несколько мест, где Орден экспериментировал. «Барза чужаков где-то рядом?» «Не совсем. Со слов пленников я поняла, что она как раз в долине. Но учитывая, что мы не знаем возможности их транспорта, лучше считать, что пришельцы близко». Девушка шмыгнула носом. «Ну, хватит пока. Отсюда мы много не увидим. Возвращаемся». Основные силы группы разместились в глубокой ложбине, где хватило место даже дракону. Скрытности ради, последний день пути уголек двигался пешком, не отделяясь от остальных. И сейчас разлегся рядом с палатками, косо поглядывая на нервничающих лошадей. «Жаль, нет у нас чудо-сетки чужаков, чтобы накрыть ящерку», посетовала эльфийка, когда они с Армандо спустились к лагерю. «Мало ли, может, гарнизон как-то воздух патрулирует». Остается надеяться, что черного дракона ночью сложно разглядеть. Ущелье только смеркалось, но из ложбины, зажатой меж скал, солнце ушло намного выше, и здесь царила настоящая ночь. Костер, однако, не разводили, слишком уж близко был враг. Даже магические камни-лампы слабо светились лишь внутри палаток, присыпанных ветками. У одной из них мэтр Карлон раздавал товарищам холодные пайки. «Эй, а мне?» — Вэлория поставила уши торчком в припрыжку, спустилась по склону и подбежала к магу. «Мне?» Маг закатил глаза и протянул капитану сухарь, накрытый куском вяленого мяса. Спросил. «Узнали что-нибудь?» Эльфийка обнюхала свою порцию, плотно прижав уши к голове. Отметила, не глядя на мэтра. «Готовься после ужина, идем в разведку. Беру тебя и зеленого. Оценишь?» «Как там дела с магией? А я прикину пути подхода и отхода». Девушка открыла было рот, собираясь надкусить сухарь, да так и замерла. Между ней и мэтром воздух будто сгустился, обрисовав высокую стройную фигуру. Секунда, и перед капитаном стояла леди Яна. Мертвый гвардеец приложил ладонь к груди и отвесила полупоклон. Убедившись, что привлекла внимание, отошла чуть в сторону, выхватила из ножен меч королевы Октавии. Взмахнула им и застыла, направив острие точно туда, где за скалами находилась крепость Ордена. Разжала пальцы, позволив оружию упасть. Тяжелый на вид клинок коснулся земли беззвучно. Стебли травинок прошли сквозь серую сталь, как сквозь туман. «Хм...» Капитан откусил-таки кусок сухого бутерброда. Тщательно прожевала. Только после этого поинтересовалась. «И что это значит?» Призрак подобрала меч, повторила пантомиму. Во второй раз, обронив меч, показала Вэллри пустые ладони. Лицо гвардейца оставалось невероятно серьезным. Глаза горели золотым огнем. а хлопнул в ладоши мэтр Карлан. «Я понял, кажется». «Один удар!» — Армандо наморщил лоб. «Возможно, сказывались вечера, проведенные за совместным чтением, но пристав в последнее время понимал Яну лучше остальных. Она говорит, что может нанести только один удар». «Я и сама догадалась!» — фыркнула Фейлория. «Один удар, и его хватит, даже если врагов будет много!» Призрак кивнула. Подобрала меч, и вместо того, чтобы по обыкновению истаять, Прошагала к палатке Армандо. Прежде чем пройти сквозь полок, сделал жест, будто отдергивает его. «Кажется, вы подружились, Дон», — насмешливо сказала Лифийка. «Надо учесть ее замечания при планировании». Разведчики, возглавляемые капитаном, ушли, едва прикончив скудный ужин. Донна Минерва встала на стражу, и остальные разошлись спать. Призрака в своей палатке догораться не обнаружил, хотя внутри царил знакомый холод. Он забрался под одеяло и понял, что совершенно не хочет спать. Миновавший день был не из легких. Однако усталость преобразовывалась в странное возбуждение. Мысли в голове скакали, одна через другую, в спине зудело, как при начинающейся простуде. Уснуть не получалось, однако и сконцентрироваться на чем-то Размыслить в тишине тоже не выходило. Больше всего Армандо хотелось вскочить и поорать на луну, одновременно размахивая мечом. Ну, или отыскать в сумках что-нибудь спиртное, да и напиться до беспамятства. Провертевшись сбоку на бок, битый час Дон сел, достал камень-лампу и обнаружил, что призрак-гвардейца все-таки здесь. Леди Яна сидела в знакомой позе, подогнув под себя ноги. Видимо, она терпеливо ждала, пока догораться надоест крутиться на смятом одеяле. Улыбнувшись Дону, призрачная девушка указала взглядом на пухлую книгу, лежащую в изголовье его постели. — О, проклятие! — Арманда хлопнул себя по лбу. — Простите, леди, я забыл. Давайте почитаем, и правда. Книга, которую он одолжил у леди Марии, была дневником некого имперского путешественника, побывавшего в оазисах южных пустынь больше века назад. Читая ее вслух для призрака, Дон и сам не заметил, как увлекся. Ему стало любопытно, чем живут родичи Готеха. Сам чернокожий великан не мог рассказать много, ведь родился он уже в Дерте. А его родители вернулись домой много лет назад на оскопленные сыном деньги. Чтение помогло бывшему приставу немного успокоиться. Завершив главу, он хотел было лечь, но леди Яна показала жестом, чтобы Армандо продолжал. Так повторялось трижды, пока догораться, не сообразил, что гвардеец желает узнать финал истории именно сегодня. — Может, добьем на следующей ночевке? — предложил Армандо, чтобы убедиться. Подтверждая его догадки, призрак замотала головой. «Вы не сможете? Или я?» Яна ничего ему не ответила, лишь попыталась заглянуть в книгу сама. Со вздохом Дон вернулся к чтению. «Он едва успел», — стоило Армандо перевернуть последнюю страницу, как снаружи, — донеслись тихие голоса. Вернулись разведчики. «Ну вот и все», — сказал догораться призраку и закрыл книгу. «Хорошая была история, верно?» На губах леди Яны вновь появилась улыбка, более теплая, чем обычно. Призрак кивнула перед тем, как медленно раствориться в воздухе. «Надеюсь, наше в итоге получится не хуже», — пробормотал под нос Дон, глядя на ткань палатки сквозь то место, где только что была его собеседница. Едва очутившись в лагере, капитан с сходу взяла быка за рога. Лично разбудила каждого из спутников, собрала отряд под боком дремлющего дракона, прислонившись к теплому боку ящера спиной, сложила руки на груди и сообщила. «Дело будет непростым». «Да ладно», — Делано удивился зевающий Готех. «Что ж вы раньше-то не говорили? Мы бы с Армандом, может, передумали к вам присоединяться». «Мы облазили все окрестности крепости», — проигнорировала подколку остроухая девушка. Стены хоть и ветхие, но все дыры в них залатаны. Плотность постов высокая, постоянные переклички. Невозможно снять часовых на каком-то участке стены так, чтобы не увидели соседи. Судя по частоте смены караулов, гарнизон не менее двух сотен человек. С наступлением темноты на башне поднимаются два мага, активируют круги призыва, начерченные снаружи стен. Вызывают пачку мелких демонов, которые бродят под укреплениями до рассвета. «Магический контур стен в хорошем состоянии», — добавил только теперь отдышавшийся мэтр Карлан. Чернобородому имперскому магу ползанье по горам далось тяжелее, чем юные эльфики. Демонов даже не надо контролировать. Они чуют людей за оградой и топчутся рядом, хотя достать их не могут. Магов сменяют один раз. Полагаю, их не больше шести в крепости. Учитывая, что кому-то еще надо изучением портала заниматься. Сам портал точно внутри, под донжоном. Светится так, что в магическом зрении сквозь камень видно. Впрочем, похоже, им недавно пользовались, и сейчас идет подзарядка. Я сильно сомневаюсь, что гонять демонологов на стены еженочно... Обычная здесь практика. — подхватила эльфийка. — Вероятно, гарнизон и свистили о возможной угрозе нападения. И это усиленные меры безопасности. Тем не менее, я нашла слабое место. — Далан, дай мне чего-нибудь погрызть. Сержант вытащила из сумочки на поясе полоску сухого мяса, протянула командиру. Та впилась в мясо зубами, отгрызла твердый кусок, проживала. Наслаждаясь полными нетерпением взглядами спутников, продолжила. — Через крепость проходит горный ручей, почти речка. — Обычная практика в такой местности, — кивнул Гатех. — Удобнее поставить крепость вокруг подземного ключа или колодца, но это не всегда возможно. От ручья заполняются баки с водой на случай осады, а нижнюю часть русла применяют для сброса нечистот. Вот — Вот-вот, — Мелори продолжила грызть мясо, — там, значит, выше по течению... Развалины каменной башенки. Вероятно, как раз сторожила ручей от диверсий. Но гарнизона в ней сейчас нет. Ручей выходит под стену через хорошую такую дырку. Человек запросто влезет. Когда-то там было несколько решеток, похоже, но все сгнили. Новые хозяева поставили только одну, хоть и солидную. Прямо над решеткой мощная магическая ловушка на основе огненного боевого амулета, опять перехватил слово «метр». «И это даже хорошо. Я могу ее использовать, к нашей пользе». «Если мы пройдем через русло ручья, то по левую руку от нас будет донжон и дворик перед ним. Посреди двора здоровенные ворота прямо в земле». Капитан не справилась с особо жилистым куском и изящно выплюнула его себе под ноги. Все, как рассказывал наш ныне покойный пленник-очкарик. Изначально портал располагался в подвале главной башни. Но подземелье здесь неглубокое. Когда чужаки начали регулярно возить через портал крупные грузы, пришлось прокопать короткий туннель во двор. Через эти ворота мы и попадем прямо к порталу. Со слов покойничка ворота открываются и закрываются механизмом чужаков. Управляется механизм двумя кнопками. Одна на особом пепитре во дворе, другая на стене внутри туннеля. Специально так сделали, чтобы даже местные ничего не спутали. Стало быть, маршрут таков. Сквозь русло ручья во двор, из двора через ворота в подвал. Отход по ситуации. Вероятнее всего, поднимемся внутри донжона на уровень галерей, а оттуда спустимся по веревкам. «Хороший план. Теперь перейдем к сложностям». Готех прищурился. — Полагаю, начнутся они еще снаружи, перед решеткой. — Раньше, — невесело ухмыльнулся мэтр Карлон, — днем мы к стенам не подступимся, а ночью нас учуют демоны. Десяток тварей я разгоню кое-как, однако фейерверк выйдет знатный. Потом решетка, я планирую выбить ее взрывом. Скомбинирую свои осадные амулеты с той ловушкой, которую хозяева поставили рядом. «А вы сможете?» — недоверчиво вскинул брови Армандо. «Ее ставил кто-то из местных магов». Усмешка мэтра сделалась хищной. «Они сильнее меня, вот только это ученые, не солдаты». «Понимаете, Дон, вот для стрельбы из осадных машин и бомбард необходимо знать математику. Университетский профессор может знать математику в разы лучше опытного пушкаря». Это не значит, что профессор будет хорошо стрелять из пушки. Так и в магии. Магическую защиту крепости сделали люди, знакомые с военной магией лишь по книгам. Это я с первого взгляда понял. Не переживайте. Хоть ловушка и мощная, перенаправить ее энергию я смогу без труда. Но шум получится в любом случае, — заключил Армандо. Еще какой, — подтвердил маг. Поэтому, как бы мне ни хотелось провернуть все тихо, Без отвлекающего маневра не обойтись. Вэлвия вздохнула. Идея у меня есть, но об этом позже. Пока продолжим утрясать детали. Далан. Да. На тебе лошади. Нужно заранее провести их мимо крепости и спрятать на пути отхода. Никто лучше тебя не справится. Поняла. И останешься при них прошу прощения лицо сержанта в целом сохранило бесстрастность однако арманда заметил как раздулись ее ноздри это задание отнимет у тебя целый день ты только чудом успеешь вернуться к началу атаки виновато опустив уши пояснила эльфийка да и может понадобится привести коней под стены кто то должен быть с ними я слушаюсь капитан и не смотри так на меня Вэлрия отвернулась, не дав сержанту поймать свой взгляд. — Леди Мария, пришло время показать остальным эти штуки. Принеси их. Этими штуками оказались четыре белых брикета примерно одной величины. К каждому крепилась коробочка, украшенная крохотным циферблатом. — Выглядит в стиле чужаков, — отметил Готех, когда Мария разложила брикеты на земле. — Трофеи. — кивнула Вэллия. — Отобрали у пары агентов пришельцев еще в Империи. Это их взрывчатка. Мощнейшая. Коробочки — подрывные механизмы на основе часовых. Никакого электричества, старая добрая механика. Имперские инженеры в них легко разобрались. Облепим ими арку портала, и дело сделано. Останется только дать дёру. — А мы успеем сбежать достаточно далеко уточнил Гатех, сегодня речь шла о делах осадных, штурмовых и саперных, так что ветеран чувствовал себя, как рыба в воде. — От взрыва бомб, да, — мэтр Карлан поскреб бороду. — От взрыва самого портала нет. — Потому сперва придется кое-что в нем изменить. Маги Имперского университета во главе с самим арканцлером. Изучили информацию о неудачном портале, который мы с Вэлори и Даллан нашли в заброшенном порте пару лет назад, и составили для меня ряд инструкций. Я поменяю кое-какие знаки на арке, и при схлопывании портал выбросит магическую энергию внутрь себя, на ту сторону. Если в мире чужаков магия рассеивается, то выброс никому не повредит. Да и в любом случае, это не наши проблемы». Работа с аркой отнимет время, но я надеюсь, справится достаточно быстро. Ну вот, теперь о главном. Эльфийка нахмурилась. Отвлекающий маневр. Для него понадобится доннами нерва с угольком, Леди Яна с ее мечом и одна из этих бомб. Капитан излагала свой план, пока окончательно не расцвело. Уголек проснулся, потянулся, зевнул, и теперь с интересом слушал разговоры двуногих существ под своим боком. Закончив, Уэлрия обвела вольных и невольных соратников взглядом, сказала вдруг на полтона тише. «Удивительная у нас компания, правда? Такая пестрая толпа необычных людей не могла собраться вместе просто так. Судьба свела нас ради выполнения важной цели, иначе и быть не может. А раз так, то эта цель нам точно по силам. Прошу всех отдохнуть как следует. Выступаем на закате. Мы с Даллан пока нарушим наше первое правило». Эльфийка шагнула к сержанту и взяла ту за руку. Донна Минерва наивно поинтересовалась. «Простите, а что за правило?» Капитан лишь загадочно улыбнулась, а вот Даллан вежливо ответила. «У нас с Велорией уговор. Находясь на задании, спать в разных постелях, Донна». Но это задание уже очень затянулось, и она сходит с ума потихоньку. Как вы могли заметить? Прошу, не заглядывайте в нашу палатку без предупреждения, хорошо? В сгустившихся сумерках на стенах крепости зажглись огни. Жаровни на площадках, башен и масляные фонари на галереях, будто кто-то обвел жирными ореолами. Армандо пару раз сморгнул, но ореолы не исчезли. Должно быть, так работало зелье совиного глаза, которое мэтр Карлан раздал товарищам. Приняв пару глотков липкой жидкости, пахнущей аптечными травами, Дегорадца вскоре обнаружил, что света звезд ему достаточно, чтобы прекрасно видеть часовых, прохаживающихся по стенам далеко внизу. «Действовать будет три часа». — сказал маг, пряча опустевшую фляжку. — Это военный рецепт, потому чувствительность к свету усилится. Однако от взгляда на горящий факел вы не ослепнете. Глаза будут подстраиваться достаточно быстро. Сам Мэтр пить зелени стал. Вместо этого он использовал на себе заклятие с аналогичным эффектом. Капитан Велрия, будучи эльфийкой, также в совином глазе не нуждалась. «А не рановато ли?» — шепотом поинтересовался у бордача Армандо. На ведь еще ждать. Трех часов с лихвой на все хватит!» — так же тихо заверил его маг. «Лучше привыкайте пока к ночному зрению». Мужчины сами не понимали, зачем понижают голос. До крепости было достаточно далеко. Отряд прятался среди камней, сильно выше по склону. Но общая обстановка действовала подавляюще заставляя невольно сжаться к земле и переходить на шепот. «Началось!» — шикнула на них эльфийка, наблюдавшая за небом. Остальные члены отряда скинули головы. Уголек появился эффектно, непроницаемо черная тень на фоне усыпанного звездами неба. Крылатый ящер вынырнул из-за скалистого хребта на севере, спикировал в ущелье, Его заметили в крепости, до слуха Армандо донеслись испуганные крики, тут же перекрытые ревом дракона. Ящер промчался над одной из башен, ударил по ней лапами. Опрокинулась пылающая жаровня, вниз полетели, кувыркаясь, человеческие тела. Пара стражников стояла слишком близко к зубцам. Уголек круто развернулся в воздухе, атаковал вторую башню. Там часовые успели пригнуться, но чернокрылый монстр ухватил кого-то когтями поперек туловища, вздернул высоко в воздух, отправил в полет навстречу земле. Вслед удаляющемуся ящеру загремели выстрелы, на галереях замигали вспышки порохового огня. К счастью, это были привычные хлопки аркибуз и ручниц, а не звонкие удары многозарядных ружей чужаков. В два захода дракон очистил северную стену от врагов, просто промчался низко над галереей, расшвыривая солдат лапами, хвостом, ветром от могучих крыльев. Затем, повинуясь приказом своей наездницы, уголек грузно спустился на участок стены, почти целиком состоящий из кирпича, начал крушить заплатку, выламывая когтями солидные фрагменты кладки. Все должно было выглядеть так, словно главная цель ящера проделать в стене брешь для кого-то, кто вскоре атакует по земле. «Тот, которого он сбросил со второй башни, это был маг», — сообщил мэтр Карлом. «Оставшийся демонолог направляет своих тварей к дракону, пока тот на земле. Это не так просто. Дракон сидит прямо на защитном контуре». Даже с помощью совиного глаза рассмотреть демонов издали было сложно. Казалось, что по земле к дракону заскользили смутные, клубящиеся тени неясной формы. Светлый маленький силуэт возник на загривке ящера. Дона Минерва покинула седло, выпрямилась в полный рост и принялась швырять какие-то предметы поочередно влево и вправо. К крикам и выстрелам примешивалось громкое шипение, а в воздухе вокруг уголька повисло нечто, напоминающее белое светящееся конфетти. Бесформенные тени, которых оно касалось, отшатывались назад, тут же таяли. «Хорошее средство, но одноразовое», — пробормотал имперский маг, не отводя взгляда от разгорающейся битвы. «Демонологи тоже это знают, конечно». Гарнизон реагировал на атаку оперативно. Из караулок и донжона во двор высыпалась толпа солдат. Часть из них поспешила на галерее, остальные открыли пальбу по, по дракону прямо с места. Ящер чуть отступил, скрывшись от стрелков за стеной, и продолжил свое черное дело. Теперь орудуя больше передними лапами. — Еще три, четыре мага во дворе. — мэтр Карлон нахмурился. — Началось. Круги призыва светятся. Армандо не видел никакого свечения, зато превосходно уловил момент, когда у подножия крепостных башен словно кто-то открыл банки с пауками. Из невидимых дыр в земле потоком повалили темные уродливые фигуры. Двигаясь дерганно, неритмично, противоестественно, они спешили обогнуть защищенные магией стены крепости и добраться до единственной доступной им цели — дракона с рыцарем на спине. «Выжимают себя досуха, призывают столько демонов, сколько могут. По их расчету, уголек сейчас должен либо взлететь и оставить в покое стену, либо перебраться на другую сторону, под защиту магического контура, тем самым подставившись солдатам. Мэтр потянул себя за бороду. Теперь мы можем только рассчитывать на...» Имперец осекся. Он, как и все остальные, увидел язычок чистого золотого пламени, приближающийся к укреплению снизу. Подняв ураган взмахами крыльев, дракон отпрянул от стены, взмыл в небо, и золотая искра ускорила движение. Всматриваясь до рези в глазах, догораться различил, наконец, что по лысому каменистому склону быстро шагает стройная фигура человека, а золотым пламенем горит клинок меча в ее опущенной руке. Впрочем, фигура и сама легонько сияла. Леди Яна выбрала наилучший момент, чтобы сделать свой ход. Маги Ордена определенно не поняли, кто перед ними, но предприняли наиболее логичный шаг. Упустившие дракона потусторонние твари разделились. Часть демонов продолжила роиться под стенами, часть волной устремилась на перерез противнику-гвардейца. Произошедшее дальше стало неожиданностью не только для защитников замка, но и для арманда сотоварищи. Рассчитывая на поддержку призрачной союзницы, члены группы понятия не имели, как эта помощь будет выглядеть. Оказалось, более чем впечатляюще. В какой-то момент леди Яна остановилась, расставила ноги на ширину плеч, перехватила рукоять королевского меча двумя ладонями, медленно подняла оружие над головой застыла, подобно статуе, бесстрашно глядя на приближающуюся лаву чернильных монстров. Свечение сделалось интенсивнее, внезапно клинок полыхнул короткой вспышкой, выбросил в небо столб солнечного пламени, и тогда Яна опустила меч, обрушивая золотой огонь на крепость на стаю демонов перед собой. Вопреки собственному желанию, догораться сжался в землю, зажмурился, прикрывая затылок руками. Когда он рискнул поднять голову, то ожидал увидеть на месте фортеции дымящуюся воронку. Однако удар призрака не нанес вреда ни старым каменным стенам, ни людям на них. Битва замерла. С крепостных галерей больше не стреляли. Дракон бесшумно парил в вышине, не шевеля крыльями. Армия черных изломанных теней пропала, словно ее и не было. Все демоны до единого растаяли в золотой вспышке. Осталась лишь мерцающая белым фигурка призрака на склоне ущелья. Меча в ее руках больше не было. Леди Яна запрокинула голову, чтобы посмотреть куда-то вверх, и рассыпалась золотистой пылью, которая истая, коснувшись земли. Время! Пошли! прервала затянувшаяся пауза капитан Велрия. Голос эльфийки звучал сдавленно, отряд покинул укрытие и заторопился вниз. Бой на стенах также возобновился. Уголек вновь атаковал, оттягивая на себя внимание стражи. Часовые в южной части крепости не оставили свои посты, однако совсем позабыли смотреть вниз. Группа пересекала открытое пространство беспрепятственно, никому не попавшись на глаза. За десяток шагов от полукруглого отверстия в стене, забранного толстой решеткой, мэтр Карланд, предостерегающий, вскинул ладонь. Дальше маг пошел один, вытянув перед собой руку с каким-то амулетом и невнятно бормоча под нос. Арманто пожалел, что не может видеть то, что доступно глазам мэтра, потоки магической энергии, наполняющие любой зачарованный предмет. Бывший королевский пристав даже не видел, где именно находится ловушка, хотя если бы Мака ошибся при ее обезвреживании, это поняли бы, вероятно, все. Однако бородатый имперец не подвел. Пару минут он возился возле решетки, затем вернулся к спутникам, шепнул. «Ждем!» Еще через пару минут над каменными зубцами под аккомпанемент жуткого грохота вырос султан багрового огня, расчерченный черными прожилками дыма. Это сработала часовая бомба, оставленная Донной Минервой на северной стене во время очередного захода. В тот же миг мэтр Карлан провел указательным пальцем по своему амулету, произнес слово из трех слогов. Грянул второй взрыв. Куда меньший по размерам огненный шар вмял железную решетку в туннель под стеной. Взрывы слились в один. Настолько точно Макк рассчитал момент. «Вперед!» Эльфийка спрыгнула в ручей, первая вошла под заросшим мхом своды тоннеля. Остальные последовали за ней. Проход шел под сильным уклоном, каменный жёлоб во дворе был, вероятно, глубже природного русла. Сделав несколько шагов, капитан настороженно вскинула уши, произнесла, не оборачиваясь. — Что-то приближается, механический гул. Когда они выбрались из-под стены, уже внутри крепости, догораться и сам услышал басовитое гудение, а подняв взгляд, увидел и его источник. Со стороны долины к замку мчался по воздуху удивительный механизм от круглого стеклянного пузыря назад тянулся длинный хвост. В стороны торчали куцы и крылышки, снизу к пузырю крепились полозья, как у зимних саней. Сверху мерцал диск, какой бывает ли, если очень быстро крутить колесо со спицами? На вид стеклянный пузырь мог уместить в себе двух-трех человек. «Машина чужаков!» Готех произнес эту фразу, как выплюнул. Чтобы оставаться незамеченным в желобе ручья, великан был вынужден встать на четвереньки, в то время как остальным оказалось достаточно присесть на корточки. Механизм из иного мира устремился к выходящему из очередного пике угольку. Из-под нелепых крылышек машины вырвались две огненные стрелы, потянулись к ящеру волоча за собой хвосты белого дыма. Дракон заметил угрозу вовремя, лег на крыло, пропуская стрелы мимо себя. Тогда механический летун остановился в воздухе точно над крепостью, повернулся на месте, удерживая ящера перед своим носом. От оснований крылышек к угольку потянулись ярко-алые светящиеся нити. Чиркнули по бокам дракона. Зверь яростно взревел дернулся, уходя от удара пылающих хлыстов. «Идемте скорее, пока они заняты», — начала было уже выбравшееся из желоба Вэлрия. Механизм снова плюнул горящими стрелами. Уголек неожиданно рванулся им навстречу, нырнул вниз, собираясь пройти под выстрелами, чтобы атаковать брюхо машины. Но стрелы, вопреки всем законам баллистики, повторили движение ящера. Последний миг дракон успел только развернуться вокруг оси, подставляя под удар левый бок вместо спины со всадницей. Коснувшись туши ящера, снаряды чужаков разорвались, пробили прочную, как сталь, чешую. Арманда ахнул, зажал себе рот ладонью. Сдвоенный взрыв выдрал из бока уголька кусок мяса, почти оторвал его левое крыло. Но дракон по инерции еще мчался к своей цели. Перевернувшись на спину, он облапил летуна снизу. Мощные задние лапы смяли стеклянный пузырь со всем, что находилось внутри. Передние обхватили хвост. Сцепившись мертвой хваткой, два врага закружились, чтобы спустя пару ударов сердца рухнуть во двор крепости. Бухнул очередной взрыв. По восточному концу двора расплескались широкие потоки пламени. Из упавшей машины пришельцев пролилась какая-то горючая жидкость. Отчаянно взревел раненый дракон, из середины двора было видно, как он пытается встать и не может придавленный корпусом летуна. «Мне нерва!» — не хуже уголька зарычал Готех. Позабыв про план, гигант-пустынник выскочил из жерла ручья, со всех ног бросился туда, где погибал дракон, на бегу вытягивая из поясной петли топор. Армандо колебался долгую секунду дону хотелось ринуться вслед за другом, но он понимал, что и бросать им перцев нельзя. В результате выбор сделали за него. Десяток стражников буквально налетели на покинувший канаву отряд. Группу спасло лишь то, что солдаты сами не ожидали встретить врагов посреди собственной крепости и вооружены были длинными копьями, не лучшее оружие, когда сталкиваешься с противником нос к носу. Наверное, бойцы вооружились в арсенале Дон Джона специально, чтобы противостоять дракону. Быстрее всех среагировала эльфийка. Она успела выстрелить в одного из стражников, прежде чем отряды сшиблись. Забросив арбалет на плечо, капитан потянул из ножен шпагу, но второй солдат врезался в девушку плечом, опрокинул на спину, не дав обнажить клинок. А через секунду сам полетел на зим, когда его точно так же ударил Армандо. Бывший пристав добил оглушенного врага мечом, протянул руку Велрии. Краем глаза заметил, как еще один солдат пятится, заслоняясь древком копья от наседающего на него мэтра Карлона. Полноватый имперский маг оказался не слишком умел, зато весьма силен. Он столь яростно размахивал пехотным тесаком, что от копья его противника летели щепки. Спину мага прикрывала леди Мария. За неделю совместного путешествия Армандо привык к тому, что похожая на альбиноса девушка, умелый лекарь, ученая-книжница и приятная собеседница. Дон совершенно забыл, что это лишь ее увлечение, а основная ее специальность — телохранитель монарха. Догораться еще только помогал Вэлори встать, а у ног Марии уже лежало три трупа. Гвардеец двигалась с поразительной скоростью, не делая притом ни единого лишнего движения. Каждый новый взмах ее клинка истекал из предыдущего. Будто бой был постановочным, и девушка заранее знала, как будут действовать ее враги. Окружившие гвардейца стражники побросали копья, взялись за фальчионы, иолийские солдатские тесаки, более длинные и тяжелые, чем дерцкие Это мало помогло. Двух солдат Мария уложила прежде, чем они успели обнажить оружие. Третий лишился кисти руки, едва только принял защитную стойку. Четвертый смог парировать два рубящих удара, но пропустил колющий выпад. Армандо сошелся с очередным бойцом, поднырнул под его копье, принял удар древком по шее, врезал копейщику крестовиной меча в зубы. Использовав пару приемов выученных не у мастера по фехтованию, а у уличных бандитов, свалил врага с ног, раздробил тому челюсть тяжелым яблоком на рукояти своего оружия, вскочил как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из последних стражников колет отвлекающуюся леди Марию копьем в спину. Остреет ткнулась в кирасу, скользнула по гладкой стали и пронзила правую руку гвардейца выше локтя. Девушка вскрикнула, обронив шпагу, перехватила древко здоровой рукой, чтобы не дать копью войти глубже. Копрал зеленый, весь перемазанный чужой кровью, подкатился под ноги копейщика, уронил его навзничь, с яростным шипением разорвал зубами глотку неприятеля. «Мария!» — прикончивший своего оппонента, маг испуганно обернулся навскрик. «Я в порядке!» Гвардеец, скривившись от боли, выдернула наконечник копья из собственной плоти. Наклонилась, чтобы левой рукой подобрать шпагу. — Минут десять до перевязки потерпит. Остальные были в порядке, если не считать слегка оглушенной Вэллрией. Капитан тревожно оглядывалась и прохрипела. — Сюда идут. Заметили? Вперед! На ночь гарнизон запер ворота в подвал, однако эта проблема не стала. Подбежав к ним первым, Армандо сразу заметил нечто наподобие стойки чтеца. Только вместо книги на пепитре красовалась единственная кнопка, огромная и красная. Дон замер, не зная, стоит ли ее нажимать. Подоспевшая эльфийка с размаху ударила по кнопке кулаком. Тяжелые обшитые железом створки поползли вверх, открывая хорошо освещенный зев подземного коридора. Все это сопровождалось рокотом, треском и лязгом. — Ну вот, если кто еще в гарнизоне не догадывался, что в крепости лазучки, то пусть знают, — криво усмехнулась капитан, держа арбалет наперевес. — Мы всем просигналили, и давайте сюда. Воспользовавшись заминкой, мэтр Карлан открыл кожаную сумочку на поясе леди Марии, выудил оттуда полоску чистой ткани, двумя умелыми движениями перетянул девушке рану. Та благодарно кивнула. «За мной! Кнопку не забудьте!» Вэлрия не стала дожидаться, пока створки разойдутся полностью. Стоило образоваться щели, достаточной чтобы можно было протиснуться боком, как эльфийка скользнула в нее. Остальным пришлось выждать еще пару мгновений. Прежде чем последовать за товарищами, мэтр Карлон тесаком разбил Пипитер с кнопкой. Как только он вбежал под серые каменные своды, Вэлрия нажала точно такую же кнопку внутри коридора. И так и не открывшиеся до конца створки ворот начали опускаться. Группа уже не видела, как они сомкнулись. Ведомый капитаном отряд спешил вниз. Коридор, по которому они бежали, оказался высоким и широким. Телега переедет без труда. Никаких ступенек, просто ровный наклонный пол. Подземный ход вывел отряд в просторное круглое помещение, заставленное штабелями оливковых дощатых ящиков. Только центр был свободен. Там, на каменном помосте, высилась черная арка портала. По диаметру она, к слову, точности совпадала с коридором. Охраняли подвал всего два солдата, да пожилой мужчина в мантии. Может, он был магом? Выяснить это не довелось, так как Вэлори пристрелила его первым. Один охранник также получил стрелу в глаз, второй успел юркнуть под защиту ящиков, но капрал зеленый пробежал по штабелям, на четвереньках, и свалился солдату прямо на голову. Вопль стражника моментально перешел в захлебывающееся больканье. «Там еще дверь во внутреннее помещение!» Опустив арбалет, эльфийка указала пальцем. «Капрал, Дон Армандо, заприте щеколду и забаррикадируйте ее! Мария, ставь бомбу на арку! Я тебе помогу! Карлан, сперва подготовлю сюрприз!» Чернобородый мак вытащил из-за пазухи простенькое приспособление, которое он смастерил собственными руками на последней ночевке. Оно представляло из себя медную трубку, которую мак поместил в наконечник последней у Уэлрии зачарованной стрелы, маленький амулет и какое-то вещество, которое он назвал «тоже взрывчаткой чужаков, только другой, та, что в часовых бомбах от огня не взрывается». Пока догорацу и Зеленый задвигали внутреннюю дверь тяжелыми коробками, маг перетащил один из ящиков вглубь коридора, встал на него и посредством куска смолы прикрепил трубку к потолку. Вернувшись, достал из сумки резец камнетеса. Молоточек, банку с некой жидкостью и опустился на колесо перед опорой черной арки. Буркнул «Теперь не шумите!» Поработать спокойно магу не дали, из коридора донеслись глухие удары. Кто-то бил в ворота. Практически синхронно заколотили и во внутреннюю дверь. Беспорядочные удары скоро сменились более тяжелыми, размеренными. «Готово», — доложила леди Мария, отступая. Два брикета-взрывчатки она разместила у основания портала, третий наверху арки. В последнем ей помогла легкая металлическая лесенка обнаружившаяся здесь среди прочего скарба запустила отсчет на часах и мне пару минут метрэт даже не поднял головы бережно орудой резцом он подправлял замысловатые символы покрывающие черную арку арманда рассмотрел ее лучше портал сложили из блоков матово черного камня испещренных магическими символами пространство внутри арки на первый взгляд выглядело пустым но осмотревшись догораться заметил как бы тончайшую прозрачную пленку натянутую меж опор. портал очевидно сейчас не работал однако проходить сквозь него донна чего то совершенно не хотелось еще чуть чуть инверсия вектора бормотал имперский маг равномерные удары доносившиеся из коридора сменились протяжным визгом петель «Они как-то открывают створки», — воскликнул бывший королевский пристав. «Телекина с высшего порядка». Мэтр Карлон аккуратно положил инструменты, потер виски. «А, -а, -а пекло и демоны!» Подскочив, он метнулся к проему главного входа. Армандо последовал за ним вместе с Вэлорией. Скрип затих, только чтобы смениться топотом множества ног. Догораться увидел плотный строй солдат, надвигающийся на него из коридора. Бойцы гарнизона шли не то чтобы в ногу, но сохраняя построение, плечом к плечу, заполняя весь проход. И не видно было, сколько еще шеренг тянется за самый первый. Впереди стражников без видимой спешки шагал рослый пожилой мужчина, темно синей мантии, расшитый золотом. Мужчина держал ладони поднятыми на уровне груди, и будто бы нес перед собой знакомый Армандо магический щит, касаясь его тончайшей пластины подушечками пальцев. Он тоже увидел людей на другом конце прохода. Сбавив шаг, рявкнул мощным голосом настоящего полководца. — Приказываю сложить оружие. Сопротивляться бесполезно. Подземелье блокировано. Я вижу среди вас мага, но, судя по трюкам, он не выше третьей ступени. Я магистр Фальконе, архимаг первой ступени. Сдавайтесь, и вам сохранят жизнь. — А морковку мою надкусить не хочешь, оборванец? — крикнул в ответ имперский маг. — Магистр Фальконе — глава всех магических изысканий вашей банды. Думаешь, я поверю, что он лично полезет вперед, солдатни? «Сейчас убедишься», — прошипел мужчина в мантии. Удерживая щит одной рукой, он отвел назад другую. Над ладонью магистра заплясали зеленые искры. Мэтр Карлон зевнул и щелкнул пальцами. И бросился в сторону, увлекая за собой Вэларию. Армандо сам догадался отпрыгнуть под защиту стены. Но он успел увидеть, как взрывается медная трубка, закрепленная мэтром на потолке коридора. Прямо над головами вражеских солдат. Кажется, магистр успел упасть на колено и заслониться щитом от взрыва. Но когда Армандо поднялся с пола и заглянул в проход снова, там громоздилась сплошная стена земли, перемешанная с каменными обломками. Свод коридора рухнул, погребя и магистра Фальконе, исследовавших за ним стражников. — Ну, я же говорил, из университетского профессора плохой пушкарь. Вместо эпитафии произнёс мэтр карлом В стреле было мало магии, а во взрывчатке и вовсе никакой. Вот магистр, архизасранец, и не заметил ничего. Свод здесь делали наскоро. Он не мог устоять. Другое дело — фундамент Джона. Стены комнаты как-то странно вздрогнули, как от ещё одного взрыва. С потолка посыпалась пыль. Но фундамент могли ослабить, когда рыли туннель. Чернобородый маг переменился в лице. Мне надо скорее закончить. Удары во внутреннюю дверь стали более звонкими. Раньше в нее колотили молотком или импровизированным тараном, теперь же начали рубить топорами. Однако мэтр успел внести последние изменения в узор на черной арке, прежде чем толстая створка уступила натиску. «Все. «У нас минут пятнадцать до взрыва», — сказал он, спускаясь с постамента. Портал заурчал, как пригревшийся кот. Прозрачная пленка внутри арки окрасилась голубым цветом, мягко засветилась. «А это нормально?» — хмуро полюбопытствовала Вэлре. Эльфийка сменила магазин в арбалете и теперь наблюдала за дверью вместе с остальными. — Да, чтобы сбросить энергию внутрь, портал нужно сперва активировать и установить контакт с той стороной. Не переживай, сейчас оттуда никто не вылезет. Не должен. — Ну тогда, — капитан выпрямила спину, — давайте уже впустим этих настырных ребят. Урчание портала приняло форму низкого гула, от которого у Армандо заныли зубы. Удары в дверь прекратились. Вместо топоров по дереву застучали подкованные каблуки солдатских сапог по каменным плитам пола. Вэлрия и Карлон озадаченно переглянулись. Капитан жестом показала, что следует убрать ящики, подпирающие створку. Когда же догораться и зеленые сделали это, они рывком распахнули дверь, готовая к бою. И увидели, что проход внутри донжона пуст. На полу валялись брошенные топоры. «Да», — произнесла подошедшая к ним эльфийка, Думаю, солдаты служат здесь не первый год и знают, что нужно делать, когда портал издает вот такой вот звук, а башни трясется. Возьмем с них пример. Внутри главной башни группа не встретила ни души. Но когда очередной коридор вывел их на крепостные галереи, с высоты северной стены они увидели, что перед воротами до сих пор идет бой. Горючая жидкость из летуна чужаков длинными языками разливалась по восточному двору крепости. Целые ручьи пламени образовали сложную паутину. Меж пылающих языков разрозненные группки солдат пытались приблизиться к ревущему и бьющемуся на земле дракону, который все еще не мог высвободиться из-под корпуса воздушной машины. Маленькая фигурка в белом возникала то тут, то там, наскакивала на солдат, и отступала, оставив на земле один-два трупа. Еще одна фигура, огромная, черная, как смоль, просто стояла посреди самого широкого прохода. Напротив нее выстроился полный десяток стражников, не решаясь атаковать. — Они там, и они дерутся! — Армандо сглотнул. — Готех и Минерва! Мы должны выручить их! — Десять минут, до норманда холодно произнесла эльфийка. — Через десять минут мы должны быть далеко отсюда! «Карлан, крепи веревки!» Развернувшись к остроухой девушке, догораться схватил ее за жилетку, дернул к себе. Зло осклабился, заглянул в бездонные фиалковые глаза Имперки и спросил. «Как вы там говорили, капитан, светлые головы своих не бросают?» «Готехи Минерва, подписали контракт!» «Дон Армандо!» — Валрия не отвела взгляда, а ее лицо... Закаменела настолько, что походила скорее на маску. «Их там двое, трое, но уголек не выживет в любом случае. Нас здесь сколько?» «Сейчас их станет четверо». Догораться отпустил жилетку капитана, но теперь уже эльфийка схватила его за запястье. «Давайте, Дон, идите и сдохните. Оставьте другим довершать незаконченные дела». Умереть из лучших побуждений так легко, да? Они, может, и вырвутся через ворота под шумок, а вот вы точно сдохнете, пока будете пробираться отсюда через всю крепость. Арманда обмяк. Слова обычно легкомысленные и добродушные эльфийки разили не хуже свинцовых пуль. Капитан же оглянулась через плечо. Карлан, веревки. Готовы. Можешь поставить тут сигнальный огонь с отсроченным запуском? Э, — Могу. — Делай. — Пусть сработает через минуту. Дадим нашим внизу знать, что дело сделано. Все. Группа, спускаемся за стену. Мария, тебе помочь? Самого последнего взрыва в эту безумную ночь они не увидели. Крепость к тому времени скрыли из виду скалы. Но гром был такой, что его наверняка услышали даже в долине по ту сторону ущелья. Земля заходила ходуном, где-то затрещали обвалившиеся камни. — Три бомбы не могли так рвануть, — равнодушно заметил мэтр Карлон, даже не удосужившись обернуться. — Должно быть, в тех ящиках в подвале была взрывчатка. Наверное, вся башня осела. На полпути к установленному месту их встретила сержант Даллан. Невысокая воительница казалась бесстрастной, как всегда, Но ей не было никакой нужды выезжать группе навстречу. Окинув соратника взглядом, она только спросила: Кто? Уголек, сухо ответила Велрия. Гатеха Минерва, не точно. Может, еще Яна? Посмотри, Марию, у нее с рукой, серьезно. Лошади, укрытые в густой рощице, встретили их тихим фырканьем и перестуком копыт. Арманда подошел к боевому жеребцу Гатеха. Подарку королевы Октавии потрепал коня по шее, сел на землю рядом с ним. Остальные тоже не спешили собираться в путь. Не сговариваясь, отряд ждал. Четверть часа — половину, три четверти — час. Никто больше не пришел в тихую горную рощу. В начале второго часа ожидания капитан Велрия поднялась, покачала головой, нагораться встретился с ней взглядом. Судорожно втянув воздух сквозь зубы, зачем-то позвал вслух. — Леди Яна! Леди Яна, вы здесь! Леди Яна, покажитесь, пожалуйста! Ответа не было. В темноте не зажглись золотые огоньки рысьих глаз, не сплелся из воздуха стройный силуэт в серебряных латах поверх синего мундира. И тогда дон Армандо де Гораццо, бывший королевский пристав, заплакал. Он плакал и прежде, совсем недавно, над телом королевы. Но тогда это был краткий всплеск. Слезы высохли через секунду. Сейчас же Армандо плакал навзрыд, закрыв лицо руками и сгорбившись, как редко позволял себе даже в детстве. Длилось это, наверное, долго. Догораться не помнил, но в какой-то момент он ощутил на своем плече чью-то ладонь. Армандо открыл глаза, перед ним стояла Даллан. Сержант вдруг обняла мужчину за плечи и притянула к себе. Горжет ее кирасы больно ткнулся Армандо в грудь. «Эй-эй!» обиженно воскликнул капитан Вэлори, однако больше ничего не сказала. Даллан же тихо произнесла. Мы не знаем, что с вашими друзьями, Армандо. Да, конечно. Может, они... Но мы знаем точно, что жива и в порядке Донна Виктория. Мы знаем, где она. Вы должны быть рядом с ней. Да. Догораться последний раз всхлипнул, уткнувшись носом в теплую шею девушки. Вы правы. Сейчас вы не можете к ней отправиться. Мы должны выбраться в Империю. А уже оттуда вы вернетесь за ней. Может, вместе с целой имперской армией. Даже если нет, вместе со мной. С вами? Да, Армандо, я вернусь с вами, обещаю. И помогу всем, чем смогу. Мы отыщем Дону Виторию вместе, и других, если они живы. Даже если мне придется взять отпуск у Велрии. Размечталась, фыркнула эльфийка. Ты уже один раз брала отпуск в этой жизни. Поедем вместе. Арманда отстранился от сержанта, посмотрел на остроухую девушку с благодарностью. Его еще потряхивало, но слезы больше не лились ручьем, горло не перехватывал спазм. «Сломав портал, мы избавились от новых проблем, но старые по-прежнему с нами», продолжила капитан, обращаясь теперь уже ко всем. «Агентурная сеть чужаков, которым теперь некуда отступать». Узурпатор в Дерте, Два десятка атомных бомб. Ничего пока не закончилось. Забудьте об отдыхе. Мы уходим, чтобы собраться с силами и вернуться. Ну а уже вернувшись, спасем всех, кого сможем. И отомстим за всех, кого спасать поздно. Седлаем коней. Нас ждут дела. Если уж суждено видеть ему друзей своих, дом и родину милую, то пусть увидит он ее Претерпев много напастей, Утратив всех спутников, Пусть достигнет ее Не на своем корабле. Пусть и дома Встретит лишь тяжкое горе. Одиссея. Песнь 9 Руслан Бирюшев. дерзкий цикл. Том второй. Королевское правосудие. Часть третья, оканчивающая второй том, «Последний приказ».